Ответ третий. Обречённость. Что вы хотите сделать? переспросил Аля, отрываясь от сметы. Вы работа коменданта предполагала не только назначение наказаний провинившимся и ночные дежурства в приятной компании, но и скучную бумажную волокиту с подсчётом пострадавших единиц казённого имущества и поиском замены по приемлемой цене. Последнее из года в год становилось всё ниже. Для казначей Академии и все выше для поставщиков. И в попытках приблизить первую ко второй коменданты били не на жизнь, а за проценты. Признаться, с улыбкой, больше подходящей для именинницы, получившей долгожданный подарок, повторила Ани, усаживаясь на колчаногий табурет, единственную не занятую горизонтальную поверхность в кабинете темного коменданта. Все остальные места были надежно заняты, то ли трофеями магистра. Привезёнными из прошлых мест работы. Толя. Аня наклонилась и разглядела бирку на каменном изваянии, подпиравшем стол вместо одной из ножек. Комната семьсот двадцать третье. Эриан Кронт. Потенциально опасные предметы, пояснил темный, откладывая бумаги и устало глядя на сиявшую оптимизмом девушку. Что вы успели натворить? Взорвали комнату? Прокляли весь этаж? Пролили фиксирующее зелье в канализацию? Вызвали туалетного монстра или поддались всеобщей моде и где-то уронили милора директора, чтобы спасти его и попутно напоить приворотным зельем? Ничего из перечисленного. Задумчиво отозвалась Ани и попросила: "Подождите пару минут. А то мне теперь даже неловко как-то стоять". Рейкомендант отовыдал в нём бывшего военного. Ани благоразумно поднялась, раз уж её об этом так настойчиво попросили. "Присаживайтесь". Устало попросил Алиас, беря себя в руки. Так что вы натворили, что решили чисто сердечно сознаться? Подушки порвала. Смущенно поведала Ани. Свою и соседки. И ножки кровати немного треснули. Сила из-под контроля вырвалась. Понимающе уточнил собеседник, и Ани кивнула. Хорошо. Ключ от склада сейчас дам. Возьмешь новые подушки. Начал инструктировать Алиас. Кровати пока менять не будем. Мало ли ещё рассилу не удержешь, так и к кровати не напасёшься. Комендант сунул руку в верхний ящик, покопался там, чем-то звеня, и выложил перед Аней связку ключей. Дальше по коридору вторая дверь направо. Откроешь, возьмёшь две подушки, закроешь и принесёшь ключ обратно. А наказание? недоуменно уточнила Аня. Вы моё наказание, выдохнула лес. И куда прикажешь тебя отправить? На кухню. Там уже на полгода вперёд места заняты. Некоторые ещё с прошлого года бронировали. Полымыть, почитательницы ректора и магистра Малинвера уже все вакантные места позанимали. Кто как: взятки, связи, одна даже на работу устроилась, чтобы чаще остальных мелькать. Так что здесь ничем помочь не могу. В Морг только адептов старших курсов велено направлять, а ты на первом. Так что иди, отдыхай. Считай, я оценил твою честность. Но я хочу наказание, в голосе Ани прорезались требовательные нотки. Вы обязаны мне его назначить. Иначе я могу подать на вас жалобу, что вы не справляетесь со своими обязанностями и превышаете полномочия. Правила требуют, то есть ты не отстанешь. Олег бросил тоскливый взгляд на идеально вымытое окно. Подумал немного, пользуясь тем, что Аня затихла, давая тёмному возможность собраться с мыслями и хмыкнул. Ладно, будет тебе наказание, раз уж так просишь. Зачем она мне здесь? Пожилой целитель смирило ничежительным взглядом выглядывающую из-за спины Алис атёмную. Места для отработки остались только здесь. Обречённо ответила Алис. В лазарете работают светлые, аньхмыкнула. Судя по выражению лица встретившего их целителя, Он легко мог сменить сторону, принеся незадачливых посетителей в жертву. Только по традиции, меланхолично заметил Алиас. Но поскольку все остальные места для отработок заняты, а адептка настаивает: "Она будет помогать вам, магистр Вирдан". Так уж и настаивает, уже более спокойно осведомился пожилой целитель, видимо, поняв, что избежать присутствия тёмных в своём царстве не выйдет. Угрожает Усмехнулся комендант. Так что вы уж найдите, чем ее занять. Слишком много свободного времени у адептки. Какой курс? Тяжело вздохнул Светлый. Отходил он так же быстро, как и заводился. Потому спрятавшиеся при первых криках помощники начали опасливо выглядывать из за шим, а кто-то выбрался и из-под кровати с пациентом. Тот ни иначе под действием усыпляющих зелий даже не вздрогнул, когда магистр Вирдан изволил гневаться. Первый. Арканта, тихо уточнил Вердан, потёр глаза, словно хотел избавиться от морока. Но Аня только сильнее высунулась из-за спины своего спутника. Аля скивнул. Надолго, на неделю. Значит, обошлось без новых постояльцев. В голосе Светлавы слышалось облегчение. Иди уже. И без тебя головной боли хватает. Так ещё любоваться на любимого ученичка. Так я могу помочь Губы тёмного искривились в доброжелательной улыбке, но авыков не растерял. "Вон отсюда!" Лицо магистра приобрело угрожающий багровый оттенок. "И чтобы духу твоего!" Целитель не успел договорить. Ещё минуту назад едва переставлявшие ноги тёмный бежал к лестнице так быстро, что мог бы посрамить самого мастера Зариса. Живучий поганец. С какой-то отеческой гордостью проговорил целитель, успокаиваясь и перевёл взгляд на с интересом внимавшую Аню. "Идём к кошмарам их бессонных ночей. Посмотрим, дали ли боги тебе руки или только непомерную наглость". Заметив, как расцветает на лице новой подопечной довольная улыбка, целитель только головой покачал. Хотел сплюнуть, но понятие о гигиене помешало. Да и чувствовал он ответственность, заверенный его заботам лазарет. Аня же с интересом рассматривала магистра Вирдана, отмечая его особую одаренность. Аура так и сияла расположением ее светлого коллеги. Казалось, еще немного и ослепнешь. Правда, Аня это не грозило в любом случае, а людям было не до нового видеть следы особой благосклонности Кардальеса. Простите, магистр. Обратилась Ани, изучив подозрительно знакомый профиль мага. И пусть местные монеты она держала в руках всего пару раз, но императора видела лично. Что, даже не обернувшись, коротко откликнулся целитель, продолжая вести её мимо пустых и не очень кроватей. Занятые места, в отличие от вакантных, были огорожены ширмами, чтобы не смущать ни соседей, ни самого больного. Вы же родственник императора, уточнила Ани. С чего ты взяла? Целитель щёлкнул пальцами, отпирая неприметную дверь, и первым шагнул в кабинет. Проходи, поговорим. Аня послушно последовала за ним, краем глаза отмечая, что по количеству защитных плетений кабинет целителя едва ли выступает своему собрату из управления. Просто предположила, пожала плечами Ани, когда пауза затянулась. Показалось, что вы похожи Все сильнейшие светлые империи, в той или иной степени родственники имперской семьи, усмехнувшись, заметил магистр Вердан. В том числе и род Элььес. Но никакой реальной власти мы не обладаем, только властью раздражать слуг темнейшей, предположила Аня. Хм, разве что, кивнул целитель. Но пока хозяйка замка была ко мне благосклонна и не отправляла посланцев за моей душой. Если это, конечно, не ты, хмыкнул магистр и подозрительно взглянул на адептку, от чего та смущённо покраснела. Нет, я не посланец темнейший, проговорила Аня. Продолжать фразу она не стала. Не затем шла она на наказание, чтобы сорвать себе эксперимент. В таком случае магистр Вирдон внимательно оглядел Ани с ног до головы. Сегодня будешь помогать старшим, а завтра найду тебе персональное применение. Крови не боишься? Девушка отрицательно качнула головой. Аллергия? Разве что на светлую магию. Вы с этим ничем помочь не могу, признался магистр. Избавиться от непереносимости магии можно только радикально. В лабиринтах, если верить твоим коллегам, там проходит любая непереносимость. Правда, не у всех. Договариваться магистр не стал, но а не и сама догадалась, что свободными от болезни становятся лишь те. Кто прибыл в лабиринты навсегда? Те же, кто заглянул на ознакомительную экскурсию, вернувшись в реальный для себя мир, вновь ощутят все его прелести. Другие заболевания, что могут помешать тебе выносить утки и мыть химическую посуду, есть? Нет. А они покачала головой, перевела взгляд на безупречно чистые руки воплощения, а когда вновь подняла глаза на магистра, заметила коварную улыбку на его губах. Всегда мечтала сократить количество переселенцев в лабиринт. Если для этого нужно выносить утки и мыть склянки, так тому и быть, решительно заявила девушка, с удовольствием наблюдая, как меркнет улыбка целителя. И, словно желая противоположного, довести кого-то до собственных чертогов, добавила: "Не волнуйтесь, я постараюсь почаще здесь появляться. Неделя это ведь так мало, чтобы освоить в совершенстве работу помощника целителя". Магистр Вирдан страдальчески закатил глаза, потом подумал о чём-то и усмехнулся. Давно у меня не было тёмных добровольцев, задумчиво проговорил он и громко позвал: "Орис!" В кабинет торопливо постучали, словно ждали под дверью или пытались подслушать, что было ближе к истине. Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснулась рыжая голова Любимца огненных духов. Твоя помощь на сегодня. Магистр кивнул в сторону Ани. Перед ужином отпустишь. Первый курс дольше задерживать нельзя. Пояснил в ответ на недоуменный взгляд девушки светлый и, словно забыл о ее существовании, протянул в левую руку и, дождавшись, пока из шкафа прямо ему на ладонь лежит потертый флиант, положил книгу перед собой. Зашелестели страницы, голова магистра склонилась над рукописным текстом, а парень едва ли старше доминике кивнул на дверь, намекая, что аудиенция закончилась и пора приступать к работе. Аня охотно поднялась, но не удержалась от любопытства, заглянула в изучаемый светлым трактат. Поморщилась, как от зубной боли, поджала губы и торопливо вышла. Всё, что имело отношение к Риансвальду, Даже у нее вызывала головную боль. Но поскольку стереть его с лица земли не удалось, приходилось игнорировать. Надолго к нам? тоскливо спросил Орис, когда начальственная дверь осталась далеко позади, а они оказались в небольшом закутке, отгороженном ширмами, где стояло две койки, но обе были свободны от пациентов. Правда, в остальном они были очень даже заняты. На одной обитали потертые сумки с учебниками и тетрадями. На другой был расположен перевязочный материал, все виды пузырьков с надписями, пустых, чтобы адепты ни на рокам не лишили кого из пациентов лекарства. И страх всех белоручек утка, чистая, ознакомительная. Пока на неделю, отозвалась Ани, склоняясь над импровизированной выставкой. Пока очень обнадеживают, хмыкнул Лорис. Сомневаешься в моих силах? Радуясь, что прислали. А ты чего ждала? Аня промолчала, протянула было руку к одному из бутыльков, но так и не прикоснулась. На этой кровати можешь всё трогать, разрешил Орис и самым непочтительным образом взял Аню за руку и сжал её пальцы на склянке. Здесь всё учебное, и прежде чем пущу тебя к больным, я должен убедиться, что ты хотя бы знаешь, с какой стороны за что браться. Перевязки уже прошли, кажется, их первыми читают. Прошли. Они согласно кивнула. Показать? Я брат ответить нет. Орис мученически воздел глазах потолок. Но ну да. И он начал расстёгивать халат, а после избавился и от рубашки, обнажив бледную, изрезанную шрамами кожу. Практика оказалась продуктивнее, чем все рассчитывали, пояснил он, отворачиваясь. В сахаре не везде спокойно. Где-то ниш их столько развелось, что целые деревни обезлюдиют. Потому и прислать весточку никому. Запрос пришёл зимой, а к лету там никого и не осталось. Хорошо я не один был, так бы там и остался. Этим тварям всё одно, что жрать. А дарённых пуще остальных любят. Считай, что я ключицы сломал. Он ткнул пальцем в место травмы. Перевязывай. Аня осторожно подняла бинт, убедилась, что ничего не мешает его ходу и приступила к работе. Орис тем временем продолжал Не сказать, чтобы очень охотно, но противостоять любопытству хозяйки замка никто не мог, а сейчас ей было очень любопытно. И слова Лилиси с паренька полноводной рекой. Зачем только рассказываю? вздохнул он. Видела когда-нибудь ниших, хоть на картинках? Почти все стараются воплотиться во что-нибудь кактисто, чтобы плот рвать было удобнее. Это для них тоже пища, как и наш дар. И шкурку пожестче при воплощении создать, чтобы обычный металл не брал, только заговорённый. В крутых бережках такого сроду не было, да и твари там тоже никогда не видели. Как начали люди пропадать, так и отписали запрос на мага. Плёвое дело леса смотреть, от хищников зачистить и если кто из человекоподобных появится, приструнить, чтоб не буянили. Для adepta старших курсов вполне выполнимо. Кто ж знал, что там появится? Оресс непроизвольно потёр шрамы и резко, будто прыгал в холодную воду, сказал: "Агры". От жесткого жеста бинт в руках Хани порвался, но парень этого даже не заметил. Перед его глазами стояла совсем иная, нежели лазарет картина. Да и они вспоминала вовсе не о правилах наложения повязок. Агров и ей доводилось видеть. Не в лабиринте. Агры не были его порождением. Как и не являлись результатом человеческих экспериментов, зато они стали любимым детищем неназываемого. Огромные волки, с которых спадали любые цепи, рассыпаясь прахом, едва ли коснуться шкуры монстров. Человеческих сил не хватало, чтобы пробить окружавшей тварей коко надчуждение. Люди взывали к богам, и им пришлось вмешаться. Кажется, Терн, один из старших, что составляли свиту Андара. Заплатил рукой, чтобы остановить вожака Агров. От кода только взялись. Я думала, они обитатели древних легенд. Магистр Эстельдхейм лишь однажды о них упоминал, вскользь. В библиотеке в открытых фондах я нигде не нашёл сведений о них. Никто мне верить не хотел. Ни в академии, ни в храме. Жрецы Светлейшего Орис истерически усмехнулся. Вообще сказали, что от боли у меня разум помутился. Ведь карающий свет уничтожил все порождения древнего культа. Но я видел их. Никто не верит. Говорят, что я на обычных нишах напоролся, что маг слабый и впечатлительный, потому к вердану и отправили. А теперь пытаюсь придать себе большей важности небылицами. И мне бы мозги подлечить они. Я тебе верю, тихо сказала Аня, сжимая пальцами плечо Ориса. Юноша вскинул подбородок, встречая с ней взглядами И а торопился замер, полностью отдаваясь власти темнейшей. Ты никогда не видел Агров, но хотел славы и признания. Твои шрамы от встречи с волками, но ты не хотел в этом признаваться. Аня наклонилась вперед и коснулась холодными губами горячего лба Ориса. Светлый дар парня сопротивлялся ее влиянию, но противостоять темнейшей был не в состоянии. Аня покачала головой, глядя, как скатывается с висков собеседника капли холодного пота, и скинув чужие сумки на пол, переложила беднягу на освободившуюся кровать. Он ничтожело порванный бинт едва ли Орисс вспомнил о её задании и сел рядом, задумчиво покусывая губу. Месте Кардалеса Аня не опасалась. В вопросах наследия неназываемого все боги были едины. Даже Каалиса, несмотря на свои едкие замечания, Не станет вмешиваться. Не стало бы. Губы Анни искривило удовлетворённое хмылка. От Аршета они окончательно избавились, потому осталось только почистить за ним, как впрочем и всегда. А уничтожающий свет, как же, Аня скривилась. Обо уничтожении там речи не шло. Чтобы окончательно избавиться от порождения Аршета, сначала следовало ослабить его. А потому Агров просто выкинули за пределы почитающего их мира. В ожидании, пока твари передохнут сами, лишившись подпитки, создавшего их божества и уничтожая наследников тех, кто стал причиной первого передела. Но никому из ныне правящих богов их было не жаль. Риансвальд должен быть разрушен. В этом сходился весь действующий пантеон. Сходился и сходится, даже несмотря на то, Что эти земли отделились от материка и более не представляют угрозы для их паствы, ни при жизни, ни после смерти. Для них в лабиринтах есть отдельное местечко, выбраться из которого пока никому не удавалось. Они. Стон донесшийся с кровати заставил девушку отвлечься от мстительных мыслей. Как бы не пытались жители Риансвальда обмануть смерть, повторить подвиг вечных, еще никому не удалось. Да и те. Едва ли рады постигшей их каре. Что? Тебе стало плохо? Даже сознание потерял. Охотно пояснила девушка, наклоняясь к пострадавшему от её силы смертному и накрывая своими пальцами ладонь юноши. Заболел, наверное. Орис нахмурился. Хотел было возразить, но она держала его за руку, забирая жизненные силы. Совсем чуть-чуть для неё. Но для светлого желания доказать свою правоту могло закончиться плачевно. "Кажется, ты права", хрипло вздохнул Лорис. Аня кивнула, отстраняясь. "Полежи, скоро станет легче", заверила его девушка. "Ты говоришь так уверенно, будто наверняка знаешь", с трудом выдавила себе улыбку Светлой. Аня промолчала, врать не хотелось. "Ладно, останусь в кровати, если ты мне поможешь". Кажется, работа для тебя таки нашлась. Всегда к твоим услугам, а не с готовностью поднялась. Что прикажешь делать, учитель? Орис тяжело вздохнул и принялся диктовать. Ничего сверхъестественного. Принеси подай, которого в жизни Анне никогда прежде не было, потому она охотно сбегала к алхимикам за новыми порциями лечебных зелий, проверила каждого обитателя лазарета, переписала жалобы, передав их после Орису. Забрала написанные им инструкции, когда только успел, и сверившись с подписями, повесила на кровать каждого больного, чтобы пришедшие на смену Ориса и её коллеги по отработкам и стажёры не будили отдыхавших. Мимоходом отметила, что сумки с пола исчезли. Видимо, остальные светлые ушли, не дожидаясь её возвращения. "Проводить тебя". Мы слышав, как звенит колокол, напоминая о бужине, предложила Аня, касаясь плеча задумчивого Ориса. Итиша добавила: "Поделиться силой". "Что?" парень моргнул. Аня повторила оба предложения. "А ужин? Я и так тебя задержал. Всё хорошо. Моя соседка знает, что я наказана. Возьмёт что-нибудь она на меня. Так что успею перекусить. В очереди стоять не придётся", заверила Ани и ухватила Ориса за предплечье, одновременно возвращая часть отнятой силы. "Я же не просил" Запротестовал парень, но появившийся на щеках румянец дал понять, что её повторное вмешательство не было лишним. На мгновение Аня даже разозлилась на себя. Не заслуживал Орис того, что она ему устроила. Но всё, что касается первого передела, должно остаться для людей сказкой, легендой, выдумкой бродячих артистов, который не суждено стать чем-то большим. Хватит этому миру потрясений. Мне не нужно просить об очевидном, усмехнулась Аня. Идём, провожу. А то кто мне завтра будет рассказывать о правилах выноса утки и проверять, так ли крепки мои путы? Появление коллеги Ани ощутила заранее, потому ушла из общежития, не желая, чтобы светлый коллега появился рядом с её слугой в полной своей силе. Пустынный в эти минуты тракт, соединявший Иртан с Рейнсом, стал местом встречи двух божеств. Нейтральная территория не должна была сильно пострадать, если оба великих решат выяснить отношения не на словах. Далис ещё не успел выплатиться, а Ань уже обернулась, чтобы встретить Присветлого со всем вниманием. И пусть причина, по которой ей пришлось переступить давние договорённости, была веской, от Светлых можно было ожидать любого коварства. В деле обеления собственной репутации их редко что останавливало. Причины? Мужчина не стал ходить вокруг да около. За тобой подчищала, хмыкнула Аня и посерьезнела. Мальчишка был уверен, что встретился с Агром. Слишком уверен. А зная, кого хотели вернуть в этот мир твоеи слуги, Дале вспоморщился от прозвучавшего в голосе Ани упрёка. Я склонен ему верить. хотя бы узнала, где это произошло, перед тем, как вторгаться в его память. Крутые бережки. Аня наморщила лоб, припоминая показавшееся ей глупым название. Отправлю кого-нибудь из своих проверить, кивнул Присветлый на ходу перестраивая тело. Этого почтенного старца Ане не доводилось видеть ранее. Настоятель временно, пока не подберу достойную замену Шаону. Главное, чтобы твоя замена Не оказалось через чур достоин предшественника. Не называемого более нет, а в остальном Шаон справляется прекрасно. Непререкаемо сказал Далис, и Аня только хмыкнула. Спорить с карающим светом было бесполезно. Если он считал себя правым, то готов был пустить под нож хоть всю свою паству, лишь бы не признавать ошибок. Мои слуги проследят, чтобы твои не решили присвоить себе тварей. И не баловались их разведением. И в мыслях не было. Холодно отрезал Далес. Вот только они знали друг друга не первый год. И тьму можно обратить в свет. И свет в тьму. Хмыкнула Ани. Большинство благих деяний твоих последователей увеличивает население моего мира. Работаем на общее благо. Кому благо, а кому и. Ани осеклась, когда фигура присветлого вспыхнула белым пламенем. выдавая охвативший его гнев. Кого другого проявление божественной ярости могло бы впечатлить? Но Аня лишь зевнула и, склонив голову набок, заметила: Лучше бы за своими слугами следил, чем обижался на коллег за то, что указывает тебе на просчёты. Я не ошибаюсь. Не признание вины от неё не освобождает, заметила девушка и примирительно подняла руки. Ладно, оставим это. Создавая твой образ, люди изрядны испортили жизнь самим себе. Хотя учитывая, что каждый из нас отражение их самих, тем, кто вынужден жить с твоими последователями, можно только посочувствовать. Пожалуй, следует сделать для них отдельный вход за перенесённые при жизни страдания. Вспышка света вышла такой яркой, что ночь превратилась в день на протяжении едва ли не всего тракта. Где-то против нас завижали, подрывая с места летучие мыши. Недовольно завыли волки, а уснувший было после дня пути скот перебудил мычанием тех немногих путников, что еще не наблюдали за светопредставлением. Коллеги, вам не кажется, что вы разошлись? Бархатный голос Каолиса заглушил треск искр, круживших вокруг присветлого. Ещё немного, и ваше светопредставление станет светопредставлением, а тут уже каждый из нас и обретёт, и потеряет. Ожидая конца света, смертные становятся до ужаса невежественны. Да, Алис, дорогой. Она прильнула к размытому силуэту, крепко его обнимая и устраивая голову на обречённая плоть плечо. Не знаю, о чём вы спорили, но прошу, успокойся. Ты прав. О чём бы вы ни говорили, Сладко пропела Лиса и добавила уже более жестко: только уймись уже. Полыхнуло вновь, на сей раз прочертив небо, казалось до самых звезд. КА Лиса покачала головой, отмечая эффектный уход коллеги, решившего не снисходить до общения с недостойными его великими. Что опять? Устало вздохнула Лиса, на ходу перестраивая тело. Шаон и его последователи. Вернулись, вздернул брови ко Алис, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки от Тани. Нет, конечно, но нашему светлому коллеге все еще сложно принять, что он за своими слугами недосмотрел. Великий и непогрешимый, усмехнулся Лиз. Всеобщий герой и пример без страха, упрека и мозгов. Он не любит вспоминать о своем первоначальном эмплоа, хмыкнула Аня. Но только меньше остальных от него ушел. Тяжело быть идеалом. Легко, не согласился Каалис. Если не прием лишь свободы воли своих слуг, карая их за любое отступление от канона. Но так сложно разглядеть истинное лицо павших пред тобою низ. Не разглядел, подтвердила Ани, задумчиво воззрилась на Каалиса. Зачем ты пришел? Можешь не говорить, но почему остался? Конец света отложен, но ты все еще здесь. Ты, как всегда, не веришь в лучшие порывы моей души. Лиз страдальчески закатил глаза, сломил руки и успокоился. Потянулся, моргнул, изгоняя из глаз тонкое выражение, и деловито уточнил: "Что ты хочешь, чтобы вернуть к жизни мою слугу? Уже в лабиринтах? Вот-вот отправится." Поморщился Лиз. Но цель её существования ещё не исполнена. А Малиса должна жить. Значит, будет, кивнула Аня. Сейчас её меньше всего интересовала судьба чужих слуг. Следовало позаботиться о собственных. Лорвин Полоэль появился по первому зову. Верни душу, которую он попросит. Плата? Калис облизнул губы. Жест бесполезный. Но избавиться от него Бог любви пока не мог, как не пытался. Сочтемся позже. Я мог бы и сейчас вернуть тебе его благосклонность. Во мраке южной ночи в вспышку темного пламени никто не разглядел. Кириан Ансталиеров стало потер глаза, но желанного эффекта не добился. Веки так и наровили сомкнуться. И что там у виной вторая ночь без сна или заговор его собственного тела? Страж предпочтал не думать. При одной мысли о кровати сознание наравило ускользнуть. Но с уходом начальства в отпуск Кириан, на которого свалилась часть обязанностей Герца Ганвентара, не мог себе позволить лишние часы отдыха. Точнее, мог, но в этом случае пришлось бы потратить ещё больше времени, чтобы проверить подчинённых, либо покинуть Иртан, обосновавшись в столице. И передав дела города трех А заместителю. Вот только не любил Кирян столицу. Не прежде, когда задыхался от зноя, не теперь, когда с трудом избегал пусть и приятного, но не подчину ему общества. Ему бы чувствовать себя польщенным, но Кирян только страдальчески терпел. Спишь? Вкрадчиво уточнил знакомый голос, не суливший верному, пусть и не всегда слуге ничего хорошего. Кирян даже не вздрогнул. Просто перевёл взгляд на обосновавшуюся на знакомом уже светлом диване покровительницу. Чем могу быть вам полезен? обречённо проговорил он, с тоской глядя на недочитанный отчёт, больше напоминавший чью-то не слишком хорошую шутку. Одно лишь обстоятельство заставляло успокоиться. Судя по дате, шутка предназначалась не для него. А с герцогом дурачиться никто бы не рискнул. Крутые бережки. Отправь кого-нибудь туда. А лучше сам сходи, распорядилась Анна, закидывая ногу на ногу и с удивлением отмечая, что поза достаточно удобная. Когда? Обреченно уточнил Кирен, все же закрывая глаза, чтобы хоть так получить секунду покоя. Увы, голос темнейший, как и она сама не исчезли из его кабинета. Лучше прямо сейчас. Не знаю, когда дали с отправить своих слуг, но за ними нужен глаз до да глаз. Веры им больше нет. Кирен кивнул. Это была вторая после ухода в отпуск герцога причина, почему работы у него прибавилось. Император пусть и не рискнул высказывать предку претензий, перестал доверять его слугам и требовал следить за каждым светлым жрецом, кто имел хоть какое-то отношение к римскому храму. А таковых оказалось одни только ежегодные паломничества, увеличивали число подозреваемых в десятки раз. Отребовалось ещё установить личность а после отследить перемещение. К сожалению, но прямо сейчас я немного занят. Мужчина открыл глаза, ожидая увидеть Аню на прежнем месте, но та предпочла пересесть поближе, прямо на стол, и теперь быстро просматривала лежащие у него на столе отчёты. Это государственная тайна. Не такая уж и тайна, хмыкнула девушка, откладывая вызвавшее в нём обоснованное негодование донесение. Я к тебе из-за этого и пришла. А ниткнула пальцем в название. Крутые бережки. Сегодня неожиданно для себя. Но чего еще ждать, когда светлы не справляются с возложенными на них обязанностями? Я услышала эту историю. Больше похоже на выдумку. Кивнул Кирен, аккуратно отодвигая от гостей остальные рапорты. Пусть все так и считают. Теперь у меня должок перед Орисом. Но люди легче верят в ложь, подозревая худшие качества в окружающих. но он говорил правду, выхватил главное Кирян. Он верил, что говорит правду. Теперь считает иначе. Так что не нужно дёргать беднягу на допрос. Он признается во лжи. Пришлось вмешаться, поморщившись, пояснила Аня. Зачем? Кирян чувствовал, что ходит по тонкому льду, требуя ответы у той, перед кем должен преклоняться, но даже не поднялся со стула и был всё ещё жив. Светлые никогда бы не поверили, что такое возможно, мелькнула приятная мысль. Но она долго не задержалась. Ему было о чем думать и без счастливия. Агры были его творением, хмыкнула девушка. И мне хочется думать, что с окончательным уничтожением не называемого все его создания исчезли из этого мира. Но ты должен убедиться. Мне не нужны сюрпризы, да и ваш мир будет рад обойтись без них. Едва ли он смог создать что-то столь же сильное, как и тогда. Но на всякий случай Миера позвала Ани одной из теней. Полупрозрачный силуэт отскользнул в углу комнаты, и Кириан мог бы поспорить, что новоприбывшая, как две капли воды похожая на статую темнейшей в Ирцсольском храме, что на западной границе империи, охраняй моего слугу как своего собственного, аних мыкнула. Ты же любишь притворяться мной. Тень не ответила, лишь склонилась ниже, чтобы ни Кириан, ни Ани не видели её лица. Можешь не пытаться задавать ей вопросы. Миера наказали ещё при жизни. Когда её обман вскрылся, служители храма, что почитали её как меня, решили скрыть свой позор, лишив её способности говорить и видеть. А ведь при жизни Миера была красива. Теперь же лишь тень. И она служит вам? Кирен постарался не допустить в голос о чувстве, и, кажется, ему удалось. Верно, за все нужно платить, особенно за нелепые попытки сравняться хотя бы в чем-то с богами. В голосе Анни зазвенел металл, и звон этот был столь громким, что Кирен не произвольно потянулся к ушам. Она будет с тобой, пока я не прикажу иного. Будет защищать тебя от тварей вашего мира и нашего. пожертвует собой, тень вздрогнула. Если нужно будет отвлечь агров. И мнет дело, чью плоть рвать, сущности даже ценнее. Одна чистая сила вместо осколков костей и зубов. Вы говорите так, будто сами были на месте ниш их духов, заметил Кириан. Аня улыбнулась, хитро, будто маг в своём предположении угадал. Когда-то так оно и было, поведала Ане, прокручиваясь на месте. Теперь ей не приходилось выворачивать шею, чтобы ловить взгляд слуги. Но великие не любят вспоминать, что когда-то были сроднини шим. Но если бы у нас сохранилось больше информации о первобытных народах, населявших материк, и храм Светлейшего не запрещал любые археологические изыскания, не инициированные им самим, люди узнали бы много нового о каждом из богов. Особенно о тех, кто сейчас составляет светлую часть пентагона. Если страхи людей редко отличаются друг от друга, то представление о добре и свете, Аня усмехнулась, словно вспоминала о чем-то, разняться. Впрочем, и тебе не следует проявлять любопытство. Есть вопросы, в которых единодушен весь пентагон. И это наше право знать правду? Отсутствие этого права. Согласилась Аня и спокойно, без угрозы в голосе добавила. И ты не будешь вмешиваться в это, если хочешь, чтобы твой род продолжал существование. Я понял. Сглотнув, выговорил Кирьян, понимая, что едва ли не перешагнул невидимую черту. Так же спокойно, даже отстраненно его начальник подписывал смертные приговоры. Хорошо. Она улыбнулась и беззвучно соскользнула на пол. Я буду ждать твоего доклада. Миера, твоё существование зависит от его жизни. Тень, так и не сменившая позы, склонилась ещё ниже. Она неод удовлетворённо, с какой-то злой насмешкой, ещё раз посмотрела на слугу и поморщившись, ушла, оставляя этих двоих наедине. Тень так и не выпрямилась, как бы Кириан её ни просил. Слуги его всё ещё помнили Но Мартен с трудом узнавал в испёчённых морщинами лицах своих товарищей по шалостям. Джон младший, разменявший седьмой десяток, был уже почтенным патриархом семейства, дедом и прадедом, о чём не постеснялся сообщить другу юности. Он больше не служил в доме, передав обязанности дворецкого своему сыну, а тот вскоре оставит пост уже для своего чада. Шарлотта, которую Мартен помнил ещё милой и развощёкой крохой в пелёнках, нынче стало грозовее лопаев, нанявшихся помогать на кухне. Тей дед внук садовника, не пошедший по стопам деда, врачевал лошадей и прочий скот, проводя в разъездах почти всё своё время. Даже ради старого друга он лишь немного задержался. Кивнул и стало, обнял крепкими, как у всех в их семье лапищами. И вот был спасата чихта борзых. Матушка, почти не постаревшая за разделившие их годы, робко обняла давно оплаканного сына. Она избегала его взгляда, нервно теребила манжеты платья и боялась спрашивать о будущем. Её второй муж, некто Уильямс Гентерн, происходивший из обедневшего дворянства, не смел на него даже смотреть, всякий раз покидая комнату, стояла Мартеновайти. И, пожалуй, если бы не сводный брат, юноша 12 лет, при виде гостей отаропела замершая на лестнице, а после съехавшая прямо по перилам, чтобы получилось быстрее. который не думал скрывать своего интереса. Мартену ехал бы спустя час, но Адриан ходил за ним хвостом, предлагая свои услуги и радуясь, когда брат его о чём-либо спрашивал. Мартен с трудом избавился от его компании, укрывшись в отцовском кабинете и обещая не забыть попрощаться, а лучше остаться на всю неделю, что Адриан должен был находиться дома. Прости. Голос матери разорвал повившую было в его мыслях тишину. Она говорила еле слышно, всё так же не поднимая взгляда выше его подбородка. За что? Мартен вздёрнул недоумённо брови, выбрался из старого отцовского кресла и подошёл к замершей у самого порога, будто что-то мешало ей идти дальше, матери. За Адриана и Уильяса. Мама. Мартен покачал головой и обнял вздрогнувшую женщину. Моя глупая матушка. Я не отец, чтобы прикать тебе за попытки устроить собственную жизнь. Или ты думаешь, что я не помню, каким он был? Амелия Гентерн по первому мужу Эншельдт всхлипнула. Жестоко было с ним жить. Охранить верность его памяти такое могло бы требовать наше лицемерное дворянство, но не я, видевший всё своими глазами. Если Вилли сделает тебя счастливой, делает, сорвалось с искусанных губ. Тогда я рад его появлению в нашем доме, его и Адриана. Это твой дом. Решительно, насколько это было возможно со слезами на глазах, заявила леди Амелия. Когда ты женишься, мы, вы останетесь здесь. Сухо закончил за нее Мартен. Он ведь неодаренный, не Вилья с не Адриан. Боги не были к ним благосклонны. Амелия расстроенно покачала головой. Возможно, все иначе. Грустно улыбнулся мужчина. Но не стал пояснять, хоть матушка и взглянула на него с немым вопросом. Это дом и вся территория поместья остаётся вам. Я сегодня же напишу бумаги. Мор сын вздрогнул от материнского обращения. Виски прострелило болью. Он прижал пальцы к горячей коже, пытаясь хоть немного облегчить своё состояние. Желанная прохлада коснулась кожи вместе с магией леди Амелии. Мор, что случилось? Так Меня не называй, хрипло попросил мужчина, опускаясь на колени, а после прямо на пол, устремляя невидящий взгляд в потолок. Сынок. Ласковые пальцы матери легли на его лоб. Она устроила его голову у себя на коленях, принялась перебирать волосы, как в детстве, когда он без сил возвращался с изнуряющей тренировки, не рассчитанной ни на его возраст, ни на способности. Вы представления воспитания отставного военного имели мало общего с общепринятыми практиками, были ближе к пыткам, но в свете было принято терпеть и молчать о том, что происходит за закрытыми дверьми поместий. Я уеду отсюда через неделю, не днем позже, как только Адриан отправится в свою школу, и я покину эти стены и больше сюда не вернусь, пообещал Мартен. А Трина, разве вы не приедете после свадьбы? Свадьбы не будет, выдохнул Мартен, чувствуя облегчение от сказанного. Ни свадьбы, ни моего повторного визита. Леди Амелия кивнула, хоть в глазах её и была печаль. Я найду своё место, матушка, чувствуя себя шестилетним мальчишкой, перед которым весь мир открыт, пообещал Мартен. Просто оно не здесь. Я всегда буду на твоей стороне. Леди Амелия склонилась над сыном и поцеловала его. Вздрогнула, когда услышала его болезненный стон, но не смогла отстраниться. Мартено держал за руку: "Всё хорошо, мама. Не уходи. Дай мне хоть на пару минут почувствовать себя любимым". Слухи распространялись по академии очень быстро. Если перед завтраком ещё точно никто не знал, что на боевой магии к ним присоединится старший курс, то уже к его окончанию первокурсники строили гипотезы, как всё пройдёт. Разделят ли их всех по группам на основании дара? Дадут ли возможность выбрать своего старшего партнера? Можно ли будет поменяться, если кому-то из пары будет не комфортно? Вопросы сыпались вместе с крошками недожеванных булочек, но так и не находили ответа. Мастер Зарис, чья пара была первой после завтрака, также не пожелал утолить любопытство учеников, безжалостно отправив всех бегать по стадиону. Пока сил на любопытство не останется, и частично ему это удалось. Со стадиона уходили в молчании, подволакивая ноги. Но чем ближе становился учебный корпус, где они сдавали вступительные экзамены, боевую магию им не рисковали читать в главном. Тем большее возбуждение охватывало адептов. Вопросы задавались и вновь не находили достойного ответа, и в воздух высыпали теории. Ани зевала, слушая жеребьев. Доминика задумчиво отмалчивалась. Обе не помнили слова Герцкского сына, а потому предполагали, что выбирать будут не первокурсники, скорее будущие выпускники, а то и кураторы обоих курсов, лучше остальных знающие возможности своих подопечных. А если всё так, они было очень любопытно, кого могут поставить в пару ей. Особенно теперь, когда не только менталист знает, кто скрывается за одиночным именем Ани. Никто в этот день не рисковал пропускать пары, а потому не то что яблоку, перушку было негде найти приют. Так плотно устроились первокурсники, не решившие соперничать с прибывшими чуть ранее старшекурсниками. Последние отчаянозевали, выдавая свой смещенный ближе к ночи график. Тем на его все спали, подложив под голову сумку и обняв ее руками. Появление акураторов первыми заметили старшекурсники. Стихли смешки и шуточки, которыми они награждали взъерошенных первогодоков. Те, кто спал, мгновенно приняли вертикальное положение. Но даже так, сидя с открытыми глазами, продолжали досыпать на ходу. Ритмичный стук укированного ногтем Аленвера на батом отдавался в ушах первокурсников, заставив отвлёкшихся от реальности адептов прикрыть ладонями голову. Вот только с менталистом подобный фокус был обречён на провал. Рад, что никто не проигнорировал мою просьбу. В полной тишине поделился Малинвер, оглядев аудиторию. Кому-то досталась несходительная усмешка, кому-то неодобрительный взгляд, а кто-то в раз побледнел и попытался съехать под парту. Сейчас, когда наши младшие коллеги освоили минимальный контроль над своей силой, мы можем переходить к следующей ступени обучения старших курсов – защите от незнакомого противника. Полагаю, мне не нужно напоминать вам, мои своротливые друзья, на какие ухищрения готовы пойти первогодки, чтобы не отвечать за свои поступки. Судя по синхронно сглотнувшем рядам будущих выпускников, у всех за плечами имелось нечто, что заставляло его внимать магистру. И чтобы у наших юных друзей было больше мотивации, сразу обозначу приз. Каждый первокурсник, сумевший пробить в учебном поединке защиту своего старшего коллеги, Освобождается одни от работы, один день за один пробой счета. Оживленному уроку тупервокурсников вторил такой же слажный стон их менее удачливых коллег. А как же те, кто еще не успел нарушить правила? Вот очнил Марк, когда менталлист ему благосклонно кивнул. Верно, оставлять таких выдающихся adeptов без награды не подобает, кивнул магистр. Для них у меня есть другой подарок. Тот первокурсник, что пробьёт щит соперника более 5 раз за одно занятие, получит право выходной покинуть академию и выйти в город. Вот и пришла расплата за наши грехи, простонал на духамане один из старшекурсников. Судя по окрасу шевелюры, либо светлый, либо воздушный стихийник. Хотя мог быть и менталист, этих так просто не вычислишь. Да не переживай ты так, хлопнул его по плечу сосед. Магистр пусть и мстителен, но в меру. Ларзан, помнишь? Услышав знакомую фамилию, они было обернулись, но оба парня тут же сделали вид, что слова выскальзывали не из их ртов. Да и вообще они заняты другим важным делом. Вдохновенным вниманием магистру Малинверу, которому остальные кураторы передали списки с парами. Итак, ваша судьба на ближайшие несколько недель, а может и на весь год. Менталист ехидно усмехнулся. Одарив многообещающим взглядом задние ряды, когда я назову ваше имя, вы поднимаетесь, находите друг друга взглядами, запоминаете, а после присаживаетесь вновь и ждёте до тех пор, пока я не закончу объявлять пары. Всё ясно? Аудитория ответила магистру напряжённым молчанием. Тот удовлетворённо кивнул и начал зачитывать. Грегори Слен, Марк Аустер. Неожиданно бледный Марк поднялся с места, быстро оглядел задние ряды и, перехватив оценивающий взгляд рослого блондина, сглотнул. Тот развел руками, дескать, не специально попал с ним в пару, хотя, судя по значку старосты, их назначение в пару имело больше оснований, чем у других адептов. Марианна Трае, Эльза Котор. Темная, тут Аня ошибиться не могла. Старшая курсница изящно поднялась, поправила распущенные волосы, так и говорившая. Добраться до их обладательницы ой как непросто, и оценивающая продясь взглядом по Светлой презрительно хмыкнула. Вот только Аня отчего не сомневалась, что несмотря на такое демонстративное пренебрежение, Марианна знает о своей оппонентке куда больше, чем даже сама Аня. Особенно учитывая, что и у тёмной на форме мелся значок старосты. Староста со старостой, отметила Доминика, тоже не пропустившая эту деталь. Последовавшее деление на пары старост стихийных групп тоже подтвердило догадку. Воздушники попали в пару с магами земли. Огонь с водой. У них есть отдельный зал для тренировок. Зависли во вздохнов, пояснил прислушивающийся к словам Доминики парень из старших. Огненный стихийник, судя по цвету волос. Потому гипотетически не противник. Посторонних туда не пускают, вот и ставят старосты с года в год вместе. чтобы могли друг друга натаскивать и не роняли свой авторитет в глазах групп. Доминика благодарно кивнула, но жестом показала, что не следует нарушать более тишину. Впрочем, до объявления их пары прошло еще не менее четверти часа, прежде чем магистр объявил: Амандо Лисье, Доминика Вермоз. Аня с интересом воззрилась на пару своих слуги. Невысокая девушка, блондинка, чью ауру уже украшала печать храма Кардалиса. Лучше слов, говоря о будущем месте работы Светлой. И учитывая, что на Ауре Доминики имелось похожее отмечено, оставленное лично Ане, пары магистра подбирали действительно равные. Если не по силе, то по иным веским основаниям точно. Вот только Аня в своей слуге была заинтересована куда больше, чем светлейшей в надменной девчонке. Потому не следовало той так снисходительно смотреть на её подопечную. Разозлившись на Светлую, Аня едва не пропустила собственное имя, чудом расслышав в поднявшемся рокоте имя напарника-соперника. Фьер, Анти. Ани. Аня поднялась, выискивая взглядом второй одинокий столбик, возвышавшийся над головами притихшей аудитории, и поморщилась. Нет, её бедная жертва, иначе сказать не получалось, слишком уж не равны силы бога и потомка. Была достаточно красиво. Вот только Аня знала другого обладателя подобных черт. И ничего, кроме головной боли, раздражения и желания заточить где-нибудь подальше, он у них не вызывал. И пусть дальний потомок Мокко не знать о своём родстве, Аня готова была заранее избавить от него мир, даже несмотря на то, что не называемая боль и не является угрозой. Аня. Доминика дёрнула её за рукав, напоминая, что стоять так долго невежливо, и остальные ждут продолжения. Да, кивнула девушка, присаживаясь и разрывая зрительный контакт с фьером Анти. Жить, которым оставалось, не повезло тебе. Разговорчивый старшекурсник, просветивший их насчёт отдельного тренировочного зала для старост, утешительно похлопал Ани по плечу. Но та решила не придавать этому значения и простила смутьяна. "С чего это?" хмыкнула она, оборачиваясь назад под осуждающим взглядом продолжавшего объявлять пары Маленвера. Его ни одно заклинание не берёт. Врождённая защита от любой направленной магии. А сам по мисть тёмного жреца и менталиста. За что тебя так магистры не взлюбили? Ну, кто-то же должен был попасть к нему в пару, осторожно уточнила Доминика. У нас жереби тянули, признался его тёмный коллега. С ним что вместе, что против одна и та же беда. Он вокруг себя чары тоже уничтожает. Управление его с первого курса привлекает к своим делам. Туда его после выпуска сразу и заберут. Везет. Не слишком, хмыкнула Ани. Быть цепным псом мало приятного. Она не сводила взгляда с потомка уничтоженного бога и радовалась, что тот был слишком далеко, чтобы Аршет сумел до него дотянуться. Иначе проблем у них с Кардалисом бы прибавилось. Интересно, знает ли он о существовании этого потомка? Промелькнувшая была мысль. пришлось задвинуть в дальний угол сознание, ибо отзвучала последняя пара имен, и аудитория пришла в движение. Кто-то остался на своих местах, кто-то был вынужден подняться и искать свою новую половину. Примечательно, что в основном поднимались со своих мест первокурсники, старшие же предпочитали ждать, когда дойдут до них. Большинство, но не Фьер. Анти с готовностью поднялся и по образовавшемуся перед ним пустому коридору. двинулся к Ане, та пожала плечами, оставаясь на нагретом месте. Фьер он протянул ей руку, улыбаясь уголком рта и пытаясь поймать её взгляд. Аня хмыкнула она, крепко сжимая протянутые пальцы и чувствуя, как собеседник пытается тянуть из неё силу. Не выйдет, она зевнула и отпустила его ладонь. Я свою силу контролирую. На дёрмавщину не подпитаешься. Вот что Серьёзно заметил фьер, прогоняя напускную улыбку. Не думал, что мне найдут кого-то достойного. Мне? Не нашли, сообщила будто бы по секрету, но достаточно громко, чтобы прислушивавшимся к их беседе соседям было о чём поговорить за обедом. Вот как, усмехнулся парень, в голосе его появились насмешливые нотки. Не слишком ли вы самоуверенны, леди? Я не леди, виновато потупилася Аня. и не знаю границы своих возможностей. Фьер промолчал, награждая её откровенно изучающим взглядом. Он даже не преминул взглянуть на Ауро-собеседницу, что было не слишком вежливо без разрешения. Попытался и прочесть её мысли, зная, что первокурсники редко могут контролировать себя в минуты сильных эмоций, но ничего. Ни мыслей, ни особенностей Ауры. Напротив, последняя была настолько заурядна, что Фьер мог бы удивиться. Как сидевшая рядом с ним девушка вообще поступила, оказавшись к тому же по итогам экзаменов на первом месте рейтинга. До конца пары у вас есть время познакомиться со своим напарником. На следующей займёмся практикой. Старший курс будет держать щиты, первый атаковать, напомнил магистр Аленкер, когда его коллеги покинули аудиторию, выполнив свой долг и проследив, чтобы их группы не буянили во время оглашения списков. сама магистр предпочёл не замечать кислых лиц первокурсников, которые, несмотря на своё более выигрышное положение, им-то следовало атаковать, ни в чём себе не отказывая, выглядели достаточно жалко. Что-то сыграло свою роль, неуверенность или напротив, уверенность в том, что старший напарник своего поражения просто так не оставит, а они не знала. Самана, впрочем, не собиралась протирать мраморный пол лицом своего соседа, хотя бы до тех пор, Пока не поймёт, что и в каком количестве досталось пареньку от предка. Не хочешь ни о чём меня спросить? После пятиминутного молчания поинтересовался Фиер. Он не ожидал того, что его будут просто игнорировать. И пусть сам не был любителем бесполезной болтовни, с каждой минутой, проведённой в молчании, нервничал всё сильнее. Интуиция буквально требовала нарушить тишину, и он, привыкший её слушать, поддался. О чём, например, Аня вздёрнула бровь, поворачиваясь к собеседнику. "Не знаю". Юноша легкомысленно пожал плечами, но его глаза оставались серьёзными, да и лицо казалось напряжённым. "Но не могу отделаться от ощущения, что ты думаешь обо мне. И вы не о том, чтобы пригласить на свидание. А ты готов пойти на свидание с первой встречной, если она заставит меня упасть на лопатки во время боя? Иначе первокурсницы не покинуть пределов академии". А выставлять личную жизнь на потеху всего курса я не собираюсь. Вызов принят, кивнула Аня с грустью отмечая, что ради этого нового приключения придётся поступиться наказанием. Ведь чтобы официально покинуть стены академии, нельзя было иметь отработок. Но один удар, один день. Боюсь, ты пожалеешь о своём предложении. Прежде чем выиграть поход за стены, мне нужно избавиться от отработок. Потерплю, кивнул Фьер. Тревога немного стихла, но заныли предчувствия неизбежное рёбра. К сожалению, его редкий дар, обеспечивающий защиту от чужеродной магии, не давал и самому Йеро прикрыть себя щитами. А потом, если его напарница это поймёт, Ани поняла. Постив напряжённо замершего противника в еро паруз гстков тимы, обычно неоформленный во что силы И отметив отсутствие эффекта, девушка улыбнулась и виновато развела руками. Ферна Прякся понимая, что кланяться придётся на самом деле, и догадка его не обманула. Ани словно знала, как следует обращаться с такими неуязвимыми для чар потомкосущностей. А в тренировочном зале, куда они перешли из лекционной, имелись и маты, и мечи, и деревянные копии орудий, чтобы первокурсники случайно не убились. И все они были доступны. Гости возможности использовать дополнительные средства, магистр Аленкер не упоминал. Но что не запрещено, разрешено. И Ани, лавируя между азартно закидывающими противников коллегами, добралась до муляжей, сгребла их в кучу под тоскливым взглядом Фьера и вернулась на исходную. Уклоняйся, предупредила она и запустила в напарника первую деревянную звёздочку. Следом полетела вторая, третья, четвёртая, Юноша сбился со счёта, уклоняясь от неопасных, но ощутимых, если попадут, ударов. Вы уклониться от оброшившихся сверху жонглёрских шариков, он не успел. "Неплохо", отметил рыжий магистр, останавливаясь рядом с Аньей. "Но почему вы отказались от магии? Она ведь на него не действует?" усмехнулась девушка. "Но если для победы это необходимо?" Она прикрыла глаза, расширяя поле зрения и сплетая вокруг оппонента настоящую клетку из агрессивной тьмы. А вот только это была не единственная её функция. Скорее побочная, призванная продемонстрировать оппоненту границы доступной ему площади. И батьма удерживала над его головой всё то многообразие деревянных предметов, что они приволокла. Заставишь исчезнуть хоть одну подпорку, и оно рухнет тебе на голову. Я понял. Фьер поднял руки вверх, демонстрируя своё поражение. Сквозь потолок его клетки он не мог видеть, что именно ему угрожает. Но риск дела хоть и благородный, порой заканчивающийся смертью храбреца. И пусть на паре смерть ему не должна была угрожать, не дело заводить дурную привычку. Мне обрушить на него потолок? уточнила Аня, переводя взгляд на преподавателя и краем глаза отмечая, что тот поставил над головой Фьера ещё один барьер. Не стоит. Я вижу, что вы контролируете ситуацию. Не стал рисковать здоровьем подопечного магистр Аленкер. Коллеги предупредили, что вы можете преподнести сюрпризы. Поэтому я не удивлён. Прис ваш. Я сообщу магистру Маленверу. Благодарю вас. Ане учтиво кивнула и поинтересовалась. Для меня имеет смысл и дальше оставаться на занятии. С теми условиями, что вы поставили перед нами задачу, я решила Вы могли бы поменяться местами, предложил магистр. Не думаю, что с вашим контролем силы, он кивнул на тьму, даже не дрогнувшую, когда она отвлеклась. Вы не удержите классический щит. Давайте попробуем, согласилась Ани и попросила, застенчиво улыбнувшись, как обычно поступали леди, желавшие получить освобождение от занятия у мастера Зариса. Но вы же напомните мне, как он строится? Конечно, но в следующий раз вы расскажете о порядке его построения всему потоку, спокойно сообщил магистр, и адептки стоило бы затрепетать от угрозы, но Ани едва сдержала смех. Как вам будет угодно, сказала она и решила, что определённо выучит эту схему и даже сделает в ней ошибку, чтобы её непременно исправили. Просто чтобы посмотреть, как мученически вздыхает магистр и устало закатывает глаза от осознания что нет в ней потенциала гениального мага. Остаток учебной недели прошёл через чур спокойно. Словно сам я распугался возможном месте своей коллеги и отдал свою удачу одной лишь ей. Несмотря на выигранное не совсем честно, силы определённо были не равны. Освобождение от отработки Аня продолжила ходить в лазарет. Ни мытьё полов, ни тем более бутыльков не могло отвратить её от помощи ближним. Пусть они и были преимущественно стихийниками или вовсе светлыми, тёмные, что вызывало у Ани гордую улыбку, в лазарет почти не попадали. А если и заглядывали, то неизменно с подарком. Сгружали его на ближайшую койку и не объясняя ничего, уходили, плотно притворив за собой дверь. А там уж магистр Вердан или его дежуривший коллега занимались несчастным. В основном дело ограничивалось одним сеансом. В редких случаях В основном это касался депта в третьем и четвёртом году обучения, пострадавшие оставались в лазарете на ночи или две. Чаще всего на две. Орис посмеивался, рассказывая о симулянтах, но без злобы, скорее с пониманием. До третьего курса преподаватели вас страхуют, поэтому даже в поединках вы серьёзно не пострадаете. С третьего вы сами отвечаете за свою защиту, потому сейчас не расслабляйся. Один невыученный щит Может привести тебя сюда. А пропущенная пара у магистра из Тальтхейма и вовсе лишит волос, а то и жизни. А были прецеденты? Заинтересованно уточнила Ани, отвлекаясь от перевязки, не подававшего признаков жизни адепта. Хорошо притворился. Девушка даже уважительно присвистнула, но тело решило не жевать. Как им не быть? Хмыкнул Лорис. Но в основном это случается на практике, где и помочь-то может оказаться некому. Встретишь так какую-нибудь тварь, парень потёр шрам. Потом позора не оборёшься. Так что учись, мелочь, пока с вас пылинки сдувают. Он похлопал Аню по плечу, а та рассеянно кивнула. Возвращаясь к прерванному процессу, и давая самой себе слово проследить, чтобы Орес не оказался в лабиринтах раньше срока. В конце концов, так она хоть немного компенсирует ему причиненный вред. Больной на кровати которого Аня сидела, согласно вскропнул. Девушка поморщилась, но промолчала. Молчала она и потом, глядя, как удаляется в неизвестном направлении знакомая девичья фигура. Она больше не выглядела перенасыщенной жизнью красавицей. Длинные ногти были коротко острижены, а во взгляде читалась лишь усталость и тоска, а ещё вина. Она пропитывала бывшую ученицу академии. Чудесилось в наклоне головы и в тихом голосе, каким девушка говорила с теми, на кого раньше не взглянула бы. А теперь брала за руку искалеченную болезнью женщину и вливала в неё всю силу, пытаясь отсрочить неизбежное. Моя госпожа, один из её теней, Хар, кажется, ступил на камне, замирая рядом с хозяйкой и ожидая её приказа. "За кем ты пришёл?" тихо спросила Ани. Тише ветра едва слышно на фоне скрипа несмазанных петель. "Они не к леена", с поклоном ответил Хар. "Она больше не молится нам". И держать ее на этом свете нет причин. Идем, покажешь мне, кого ты хочешь забрать? Помедлив, приказала Ани, и хотя ей следовало идти совсем в другую сторону, сбежала по ступенькам на крыльцо больницы для бедных. Дверь не скрипнула лишь потому, что оба нежеланных гостя предпочли идти по границе. Но местные обитатели их все равно чувствовали, замерали, обрывая на полуслове разговор. Вздрагивали и хватались за давно не наполнявшиеся слабенькие целительские амулеты, а кто-то начинал молиться. Она чувствовала острый прилив сил, находясь в этом месте, но морщилась от царившего здесь хаоса и смрада. И пусть в её мир не долетала ни отголоска пропитавших здесь всё ароматов, она не могла избавиться от желания прикрыть нос платком. Даже после всего нескольких дней в лазарете она знала, как пахнет гной, обожжённая плоть Эта зеленоватая субстанция, которая заменяла в больнице для бедняков все остальные лекарства. В лазарете им обрабатывали порезы, если в лечении нельзя было применить магию, или магистр хотел преподать урок зачастившему к нему гостю. Но больше базовое зелье было ни на что негодно. Вот только лучше, конечно, оно, чем ничего. Она. Голос Хара прервал её раздумье. Тень смотрела на недавнюю пациентку целительницы недоучки. последний покинувший больницу. Она не знала об этом наверняка. Воспользовавшись выигранной наградой, она покинула стены академии несколько часов назад, рассчитывая навестить Болериана, но остановилась на полпути, увидев ту, что, как ей обещали, не должна была покидать место своего заточения. Авлен Ларзан, целеустремлённо шла в сторону окраины, и Ани последовала за ней, испытывая противоречивые желания, точнее, направленные на разных людей. И первым пострадать должна была не сама девушка, а тот, кто не выполнил своего обещания. Магистр Малинвер рисковал не проснуться следующим утром. А ей пришлось задействовать всю свою выдержку, чтобы не вспылить прямо на улице. Удерживала одно. Дом её верного слуги располагался совсем недалеко, да и до ресторанчика, куда она привыкла ходить, было преступно близко. В случае, если она отдастся хватавшей её злости, Он определённо пострадает. И Аня стояла на границе, закрыв глаза, будто это могло ей помочь избавиться от гнева. И лишь когда Ларзан оказалась достаточно далеко, хозяйка замка вернулась в смертный мир и пошла за причиной своего дурного настроения. "Оставь", приказала Аня, жестом останавливая слугу. Женщина вздрогнула, будто услышала её голос. Она была ещё молода, хотя никто бы не поверил в это. Едва взглянув на худое, не без морщин лицо, в обрамлении так рано поседевших волос, но ее жизнь подходила к концу, и она не хмыкнула, если бы не целительница, оборвалась бы еще неделю назад. Моя госпожа, Хар рисковала обратиться к направившейся к выходу хозяйке. Не вмешивайся пока, эта душа все равно переступит черту, рано или поздно. Так зачем лишать себя удовольствия забрать обеих, ее и целительницу? когда-то растратит слишком много жизненных сил. Вы коварны, с нескрываемым восхищением выдохнул Хар, прислушался к чему-то и с поклоном исчез. Ани не стало останавливать. Бросила быстрый взгляд на тяжело дышавшую девушку, лицо которой заострилось от испытываемых ею страданий. Покачала головой и шагнула вперёд, пересекая разделявшую их границу. Стон сорвался с губ несчастной, когда прямо перед ней возникла незнакомка. Пришло моё время? шёпотом. Ни на что больше у неё не хватило сил, спросила женщина. Лицо её поразительным образом расслабилось, словно боль отступила. Ты так хочешь уйти? Аня села на подоконник маленькой комнатушки, где в смертном мире с трудом помещались они двое. Нет. Тогда зачем мне тебя забирать? Я больна и умираю. Тебя лечат, напомнила Аня, сама не понимая, почему говорит со смертной. Лечет. Женщина прикрыла уставшие глаза. Но выздороветь мне не суждено. Я знаю это, я готова уйти. Неужели у тебя нет ничего, ради чего ты готова остаться? Продолжала допытываться Ани, прекрасно чувствуя, как истончается граница, не от её присутствия или прихода Хара, а из-за желания поскорее уйти самой собеседницы. Каждым своим словом она призывала врата лабиринта. Ещё немного, И они откроются перед ней. Ради них я готова уйти раньше, признала собеседница и Ани кивнула. Одним движением хозяйка замка пересекла разделявшее их расстояние, подхватила обмякшее тело собеседницы и презрительно поморщилась, когда пальцы больной зацепили край её куртки. "Готова она", сварливо выдала Ани и сбросила безвольное тело на койку, такую же грязную, как и всё вокруг. "Я не готова". Буркнула девушка нравоучительно, вздрогнула палец. Знаешь, сколько вас таких? Откуда тебе знать? Верить в себя надо, в себя, в целителя, в милость богов. Хотя по лицу Ани прошла судорoga. Вдалиться не стоит. Он тебе ничем не помог. Даже твоя ларзан сюда из-за меня попала. Так что хозяйка замка невольно прищурилась, изучая то, что осталось от Тауры больной, а после переходя к ее физическому телу. отработаешь потом когда-нибудь а пока терпи сдержать крик у первой жертвы целительских практик хозяйке замка не получилось но никто не пришёл ни крик ни плач не было в новинку для этого места и на них просто не обратили внимания официант поглядывал на остановившегося у самых дверей но не входившего в заведение юношу с болезненным интересом Он даже пытался не моргать, чтобы не пропустить случайно что-то важное. А за последние несколько недель это самое важное в стенах их заведения происходило регулярно. Но юноша стоял спиной, и как ни старался Табольд, разглядеть его лицо не выходило. Прошу прощения за дерзость, первым делом извинился работник ресторана, привыкший иметь дело не с самыми снисходительными клиентами. Возможно, вы предпочтёте ожидать внутри? Губы юноши искривило усмешка. Он обернулся, давая таблоду рассмотреть нашивки академии на форме, но тот и не думал отступать. У нас есть несколько свободных столиков. Подберём для вас лучший, продолжал уговаривать с новой силой официант, внимательно следя за улицей. Вдруг, нет, нет, да и появится новый старый гость. Вы уверены, что он мне по карману? усмехнулся юноша, переводя взгляд с улицы на настёрного собеседника. Отчего нет? Притворно удивился Табольд. Профиль юноши он уже успел оценить. И один он говорил о его благородном происхождении. Так же слуга, ежедневно видевший наследников древних фамилий, мог с уверенностью заявить, что нос гостю достался самый эталонный. А вот подбородок немного подвёл. Ямочки, даже такой незначительной, там быть не должно было. Впрочем, она не портила лица юноши, добавляя ему некоторый шик. Вы, новые ну, ошиблись в оценке. Вновь отвернулся парень и разглядев кого-то в толпе, кивнул. Прошу меня извинить за то, что дал вам ложную надежду. Но ваше заведение, мнение, договорить он не успел. Тёмнорусая девушка, при виде которой то боль до да сама собой расцвела улыбка на лице, коротко заметила: Как обычно. И увлекла внутрь ошарашенного её словами юношу. Прости, опоздала немного, виновато заметила, а они плюхаясь за любимый столик, и потягиваясь. Определённо Тобольт его начальник приняли меры. Её столик ныне был окружён плотным кольцом цветочных горшков, в каждом из которых бойным цветом цвели незнакомые девушки кусты. "Ничего", кивнул Фьор, оглядываясь. "Пусть ему и доводилось ранее бывать в подобных местах". Он не собирался сообщать об этом. По тому с выражением крайнего любопытства разглядывал окруживший их живым забором растения. Чуть отклонился, выглядывая за пределы их островка, и с удовлетворением отметил, что каждый столик ныне был также окружён цветами, обеспечивая всем посетителям некоторую интимность обстановки. Но я рассчитывал пригласить вас в другое место, а не виновата развела руками. Время моего выходного подходит к концу, и боюсь поиски другого заведения съели бы его полностью. Не беспокойся, я не собираюсь заставлять тебя платить за заказ. Напротив. Готовую угостить всем, что ты выберешь. Давно у меня не было таких странных свиданий, заметил Фьер. Нож, казалось, сам скользнул в его пальцы, круто нулся, отражая блики света, и был отложен юноше в сторону. Чтобы не потерять лицо, я должен оплатить хоть бы напитки. Чем тебя угостить? Тебя? Ани вздернула брови, намекая, что еще минуту назад собеседник соблюдал формальности. решил, что совместная трапеза достойный повод перейти на менее официальный тон. Но если желаете, пусть будет тебя. Торопливо кивнула девушка, подаваясь вперёд и заглядывая своему спутнику прямо в глаза. На мгновение ему показалось, что в её глазах не осталось ничего человеческого. Всё затопила тьма. Но стоило моргнуть, как видение исчезло. Зачем ты хотел меня пригласить? Я хотел Мне казалось, ты сама решила устроить нашу встречу. Я лишь выставил эту встречу наградой закончила за окончало занявания. Я оценила. Польщён, фыркнул он и на спинку стула, аккуратно перекинув косу пепельных волос через плечо. Аня не сводила с него оценивающего взгляда. Ты так внимательно смотришь, будто это не свидание, а примерка гроба, усмехнулся юноша. Аня хмыкнула, не став объяснять, что истина притаилась совсем близко. Мне начинать тебя бояться? А на занятии ты не боялся, перевела разговор в другое русло Ани, прикрыла глаза и приказала: "Неси уже. Мы не говорим ни о чём важном". Тобольд, мявшийся за пределами их островка, появился тут же, выставил перед Аней глубокую тарелку с супом, продемонстрировал бутылку вина. Фиер, немного разбиравшийся в сортах и ценах, поджал губы. "Не это". Аня жестом остановила мужчину. Сегодня обойдемся отваром. Разве ты не заметил, что мой гость еще ученик? Простите, госпожа. Табольд поклонился, пряча бутылку слез богини за спину. Сейчас же распоряжусь об отваре. Не изволите? Иди уже. Отмахнулась от него девушка, замечая, как задумчив стал ее собеседник. Я здесь часто бываю. Я понял, но Ани. Ее наш особы выделил ее имя. Для девушки с одним лишь именем это непозволительная роскошь. Кто вы? Он снова перешёл на официальное обращение. Невеста принца, дочь императора, любовница герцога Мальтрина? Кого? Ани нахмурилась, пытаясь вспомнить, где она могла слышать последнее имя. Ректор, усмехнулся Фьер. Ходят слухи, что когда-то у него был роман с адепткой. Больше её не видели, что лишь укрепило слухи. Но это не мешает толпам страждущих из года в год преследовать беднягу, верно? Но вы напрочь игнорируете это развлечение первокурсниц, что наводит на определенные мысли. Какие, например? Вернувшись от обольд, поставил перед каждым из гостей пароматной чашки. Что вам доступно нечто большее? заметил Фьер при губе в горячий напиток. Аня последовала его примеру, прикрыла глаза от удовольствия. Но, к сожалению,m отметила, что даже тепло от вара не может её согреть. Так оно и есть. Не стала врать Ане, отпивая ещё глоток и оставляя кружку. Мне нет дела до игр с ректором. Ты интересней. Моё положение не столь высокое, заметил юноша, но было в его голосе что-то, заставившее Ани нехорошо прищуриться. Но как низко ты пал? уточнила девушка. Очень низко, признался Фьер. На мгновение в его глазах промелькнула досада, словно он наговорил лишнего. Глубоко-глубоко в тьму, так низко, что даже боги не знают туда пути. Оно должно было прозвучать как шутка, но на лице Ани не дрогнули даже уголки губ. Так же серьезен остался и Фьер. Боги знают все, кроме того, чего не хотят замечать. В то он ей заметил юноши, и Ани не могла с ним не согласиться. Ты так много о них знаешь? Больше, чем хотелось бы, признался Фьер. Как и вы, я полагаю. Я? она притворно удивилась, но скорее для красоты сцены. Определённо каждый из них имел свои подозрения насчёт собеседника. Вы? Я задал пару вопросов. И кто-то рискнул на них ответить. Искренне заинтересовалась девушка. Вернувшись с жарким Тобольд, обеспечила обоим гостям вынужденную паузу. Нет. Когда официант удалился, сверкнув на прощание затычками в ушах, чтобы не переведити боги что-то не услышать, ответил Фьер. И потому как быстро вы поняли, как противостоять моему собственному таланту, скажи вслух, я заберу тебя этой же ночью, изменившимся голосом, в котором не осталось ничего человеческого, пообещала Аня. Кожа воплощения побледнела, сравниваясь по цвету с салфетками. Глаза затопила тьма. От внезапно повысившегося магического фона у кого-то из посетителей пошла носом кровь. Так велико становилось давление от присутствия высшей сущности. Вот только сидевший напротив Мак остался спокоен, слишком спокоен для юнца. Коим он не был. Никогда не думал, что увижу вас в воплоти. Заметил Фьер, чуть склоняя голову набок. Людям не дано было видеть, как сквозь одну ауру проглядывает совсем другая. Но не Ани. Никогда не думала, что подобный тебе рискнет появиться на нашей земле. Ани больше не говорила, но казалось, каждый, кто рискнул в этот день прийти в ресторан, слышал ее голос. Времена меняются, ваше темнешество, и каждый прожитый людьми день лишь приближает ваш исход. Мы никогда не оставим этот мир. Как и Владыка Аршет, усмехнулся тот, кто занял место Фиера, и Ани не стерпела. Меньше месяца прошло с момента, как управление полностью обновило все сигнальные артефакты. Но исход их был таким же. Разом взвыли все амулеты, чтобы спустя секунду щёлкнуть и перегореть, погружая управление в мёртвую тишину. Казалось, даже люди перестали дышать. Кто старший на смене? хрипло уточнил пришедший в себя дежурный, но ответить на его вопрос никто не успел. Дверь кабинета распахнулась, И внутрь залетел перепуганный Роберт, оставшийся всего на 2 дня без начальника, но которому определённо предстояло испытывать все его муки. <dés> <protectamorphosed> allora <semana> "Я", заикаясь, выдохнул временный руководитель. "Где источник?" "Там же", сверившись с показаниями приказавших долго жить амулетов, ответил Мак. "Пересечение золота с пляшущими огнями". И судя по тому, как быстро всё отрубилось, выброс был таким, что странно, что нам есть чем разговаривать. Роберт держал кулаки, быстрым шагом покидая дежурных магов, вышел на улицу. Не ту, по которой Кириан вел Ани в первые дни их знакомства, а парадную, выходившую в холл управления, у подножия которой уже собирались все присутствующие выходные служащие. И взяв себя в руки, исполняющий обязанности, приказал: всем не задействованным в охране управления двухминутная готовность. Открывать порталы запрещено. Место инцидента – пересечение Золотого с плещущими огнями. Взять все доступные защитные артефакты. Выдвигаемся одной группой, – сказал и стер с висков капельки пота. Теперь Роберт был совсем не рад тому, что вызвался подменить начальника на выходные, но отограть ситуацию назад уже никто не мог. К удивлению прибывших по тревоге служителей магнадзора, усилившихся пушечным мясом из стражи. На пересечении улиц казалось, не произошло ничего сверхестественного. Гуляли старшекурсники, пользуясь последними вольными минутами выходного. Уличные торговцы перекрикивали друг друга, предлагая свои товары и, разумеется, только для вас, обещая дать дешевле. Степенно цокали копытами лошади, доставляя в работающие заведения вечерних гостей. Роберт переглянулся со старшим из стражников, но и тот не удомевающий пожал плечами. Артефакты сработали у всех, но видимых причин для их агонии не наблюдалось. Можете быть свободны, отпустил Роберт стражу, понимая, что те будут бесполезны, и, дождавшись, пока представители нового ведомства очистят улицы, распорядился: "Проверьте близлежащие улицы. Будьте готовы отступить. Наша задача обеспечить безопасность горожан. Противостоять сущности вышего порядка мы не сможем". Он говорил очень тихо. Но благодаря миниатюрным артефактам-передатчикам голос временно исполняющего обязанности слышали все подчиненные, действуя строго по инструкции. А вы, шеф? Молоденькая магичка все же не удержалась от вопроса, заметив, как ее более удачливый коллега, пусть и на два дня, но ставший старшим в управлении, направился к небольшому ресторанчику, над крыльцом которого вводили хоровод цветные огоньки. Проверю здесь. Выдохнул Роберт, зная о прошлом их незапланированном выезде на эту улицу, чуть больше подчиненных. Иди, твой напарник может пострадать, пока ты здесь. Но и вы можете пострадать в одиночку, отправляясь туда. Она кивнула на ресторанчик, не делая и шага в сторону. Ладно, но ты ждешь здесь и ни при каких обстоятельствах не заходишь. Смирился с неизбежным Роберт. Эрли он знал, помнил еще со времен своей учебы. как и то, что ни единый ожидовал её взгляд на себе. "Есть", сверкнув неуместной улыбкой, отрепортавала девушка. Роберт предпочёл сделать вид, что ничего не заметил. Набрал в грудь побольше воздуха и, порывисто открыв дверь, переступил порог, не зная, какая картина откроется ему. "Вы один?", уточнил подлетевший к нему официант, не забыв поклониться и протянуть меню. "У вас ничего не произошло?" Вместо ответа Роберт показал смутно знакомому мужчине эмблему управления. "Нет, всё в порядке", торопливо ответил собеседник. "Через чур поспешно, чтобы у Роберта не было причин остаться. Мне нужно оглядеться", сообщил он занервничавшему работнику. "Конечно, как вам будет угодно", официант пытался не смотреть в зал, но глаза нет-нет да и косились в сторону укрытого цветами столика. Расмотреть сидевшую там парочку с его точки обзора не выходило. Но Роберт знал, кого она просит в первую очередь. Именно к нему он и направился, не обращая внимания на предложение официанта показать кухню, провести к начальнику или поужинать за счёт заведения. Разве что сунул правую руку в карман, сжимая в пальцах амулет. Не слишком мощный, но для того, чтобы погрузить в стазис всех посетителей ресторана, его силы должно было хватить. Прошу прощения за то, что нарушаю ваше уединение. Начал был Роберт Ноа Сёкс, заметив лежавшего лицом в стол юношу и задумчиво созерцающую эту картину девушку. Знаки академии на форме обоих выдавали в них адептов. Вот только едва ли у них хватило бы средств здесь ужинать. В обязанности Роберта входило знать в лицо всех детей аристократов, что проходили обучение в Йертане. И этих двоих в этих списках не было. Тело в порядке. хмыкнула девушка, заметив, что новоприбывший пытается незаметно пощупать пульс у её визови. Осознание осторожно осведомилось молодого человек. Она поморщилась. От неё не укрылось, что его правая рука жимала что-то в кармане. Осознания нет. Хмыкнула девушка и откинулась на стуле, демонстративно положив руки на стол, чтобы Роберт мог их видеть. Но фьер анти пострадал не от моих рук. Анис скользнула взглядом по собеседнику. И разглядев знакомую нашивку, поинтересовалась. Кириан ещё не вернулся? Жаль. В таком случае поступим иначе. Заберите это бессознательное тело к себе. Когда я смогу уделить ему время, обязательно навещу. Я должен вас задержать. Поколебавшись, всё же сказал Роберт, понимая, что ничего не понимает. Задерживайте, легко согласилась девушка, поднимаясь и протягивая ему руки. Мне ещё не доводилось ночевать в камере. Посмотрим, на что способно местное правосудие. Она последовала за Робертом на выход, не забыв даже заплатить за заказ. Блеснула старинная монета, ловко перехваченная официантом. Его напарник, плечистый вышибала, что томился в каморке, чтобы не распогоивать благообразную публику, помог вынести из заведения бессознательное тело адепта. Сдал в срок на руки служащему правления и с удовольствием отметил, как пошатнулся один из магов. В камеру они входила, как в собственный замок. Не склонив головы, не спросив, когда здесь кормят, и не бросаясь проклятиями, как это обычно делали прочие постояльцы. Зевнула, оглядела клетку из мерлинга, отмечая, что сплав был добыт достаточно давно, а значит, новых месторождений в империи не появилось. И села на скамейку. Подумала и расположилась на ней поудобнее, полулегла, вытянув вперёд ноги. Повернулась сначала на правый, а после на левый бок. Недовольно поморщилась. Скамья оказалась через чур жесткой и села. Поелозила немного, но не найдя удобного положения, поднялась и прошла прямо через решетку, вызвав у наблюдавшего за всем Роберта обреченный стон. Ему в отсутствии начальства только сущности не хватало. Впрочем, рассчитывать на меньшие после смерти сигнальных амулетов он был слишком наивен. Идем. сказала Ани, проходя мимо задержавшего её мага. Мне нужно взглянуть на мальчишку, а ты вызови пока из академии. Девушка наморщила лоб, вспоминая. Альбина Кентера. И вы думаете, я позволю вам ходить по правлению и Девушка приложила указательный палец к его губам, обрывая скорее обиженную, чем гневную тираду. Позволишь, конечно. Это дело храма. Доложи императору и выдохни. Тебе не к чему лезть во всё это. Гость пришлёт герцога с его женой, Ани фыркнула. Я договорюсь. Роберт не рискнул спорить. Как и оставлять девушку без присмотра? В столицу был отправлен один из вернувшихся с пересечения улиц Магов, первым пришедший с докладом. Впрочем, перспектива отправиться в ночь с поручением не обошла и второго, посетившего кабинет начальства, где временно располагался Роберт, то ли с гостьей, то ли с задержанной. Фиера смотрели Паинтересовалась Ани, забираясь ногами в кресло, еще хранившая отпечаток Ауры Кирьяна. Повышение сказалось на его мебели наилучшим образом. Так зовут пострадавшего, уточнил Роберт, механически делая пометку в папке, которую тут же подхватил со стойки дежурного. Стоило вернуться во родное управление, с ней ему было привычнее и спокойнее. Верно? Кивнула Ани и запрокинула голову, изучая потолок. Преследовавший за ее взглядом молодой человек не нашел там ничего примечательного: ни лепнины отсутствующего с момента переезда в этом здании управления, ни подозрительных насекомых, ни прочих загрязнений, как и теней. Осветительный шар работал во всю, от чего Роберт уже через несколько секунд отвернулся и потер за слезившиеся глаза. А тебе потом расскажут ту версию событий, в которую придется поверить. Сочувствуя им, заметила Аня, отталкиваясь ногами от стола и балансируя в кресле. Роберт, не привыкший к подобным вольностям, оторопел и смотрел на гостью. Называть ее задержанной он не мог. Слишком очевидна была разница между ними, хотя бы потому, что самому Роберту пришлось однажды посидеть в антимагической клетке и покинуть ее без посторонней помощи молодой человек не смог. Узнает кто-нибудь из старших прибыл? С облегчением, в котором не сознавался бы самому себе, Роберт покинул кабинет. Выполнять чужие приказы для него было легче, чем отдавать их самому. А эта девушка, она определенно знала о случившемся больше кого-либо, хотя бы потому, что сама была частью происшествия. Появление магистра Малинвера заставило Роберта выдохнуть. Пути ему и довелось учиться у магистра, но не знать послужной список менталиста Мак управления не мог. В Йортане слишком часто пересекались интересы Академии и управления. И именно магистр Маленвер приходил улаживать конфликты. Его спутник, напротив, не был известен Роберту, но даже быстрого взгляда хватило, чтобы отвернуться от яркого света ауры этого человека. Даже сквозь щиты Светлый же не стал бы пренебрегать безопасностью. Она слепляла. Магистр Роберту важительно кивнул и стараясь не смотреть на его спутника, уточнил: А с вами Альбин Кентер, представился незнакомый маг. Не могли бы вы проводить меня к девушке? Да, конечно, дождавшись кивка от магистра, заверил Роберт. Она в новом кабинете его светлости. Кириана нет, нахмурился менталист. Он взял выходной на эти дни, по личному и нетерпеливому отлагательств по поводу. Вот значит как, хмыкнул отчего-то Кентер, хотя Роберт передавал слова начальника его коллеги из академии. Уж не в крутые ли бережки направился? Временное исполняющий обязанности промолчал. Ответ не был ему известен. Да и сообщать первому встречному в отделах Его Светлости не следовало, как бы тот ни интересовался. Магистру Маленверу можно, но уже после того, как они избавятся от постороннего. Не буду обременять вас своим присутствием больше необходимого, заверил светлый, будто Роберт забылся и начал говорить вслух. Вот только он знал, что они проронил ни слова, а значит, рука непроизвольно потянулась к затылку, где пока ещё короткий хвост удерживала заколка. Ваш артефакт в порядке, успокоил занервничавшего служащего Маленвер. Но мой коллега порой слышит больше, чем доступно людям. Не сочтите за оскорбление. Всё в порядке, торопливо заверил Роберт и выдохнул. Заметив, кто приближается к кабинету начальника с противоположной стороны коридора, Герцк Инвентар, по-домашнему одетый, что заставляло смущённо смотреть в другую сторону отправленного за ним мага, кивнул Маленверу, удостоил внимательным взглядом его спутника и требовательно дёрнул подбородком. Что у вас случилось? В голосе начальника всей службы безопасности империи слышалась обречённая тоска человека, Знающий о собственном будущем несоизмеримо больше остальных. Пожалуй, мы сэкономим время, если рассказывать буду я. Звонкий девичий голос вмешался в беседу. Дверь кабинета открылась бесшумно. Ты, девушка кивнула Роберту. Присмотри, чтобы нам никто не мешал. На крики внимания можешь не обращать. Мой коллега не приучен вести себя в обществе. Глаза Альбина Кентера подозрительно сощурились, но Роберт не рискнул уточнять. О нём ли шла речь? Место этого временный исполняющий обязанности пообещал себе больше никогда не вызваваться подменить начальство и прикрыл двери за магистром Малинвером, вошедшим в кабинет последним. Лис позвала Анни, вернувшись в хозяйское кресло и становясь предельно серьёзной. Реши, кому из твоих слуг следует знать о виновных. Пусть остаются. Помедлив, разрешил Кордалис, занимая место напротив. Ты же им доверяешь? От счастья Хмыкнула Аня и наградила менталиста внимательным, оценивающим взглядом. Когда они не пытаются меня обмануть. Светлейший вздёрнул бровь, но Аня покачала головой, давая понять, что продолжения этой темы не будет. Всему своё время. И ради чего ты решила потревожить управление? Мальчишка неуважительно высказался. Не удержался от насмешливой улыбки Кардалис. Не суди всех по себе, нахмурилась Аня. Там и не мальчишка вовсе был. Ментальный паразит. Магистр слышали о таком? Разумеется, сухо согласился менталист, не рискнувший садиться и продолжавший стоять у двери, словно ждал, что его выставят с этого собрания облечённых властью. Рядом, копируя позу Светлова, скрестив на груди руки, стоял и слушал, не задавая вопросов Герцог Анвентар. Впрочем, его молчание не было чем-то удивительным. Ему было кому задать уточняющие вопросы. А с полностью замещенным сознанием вы сталкивались? Не знаю, сколько там осталось от бедняги Фьера и где вы его нашли. Но эта тварь познакомилась с мальчишкой раньше. Ты думаешь о них? Герцог смерил светлейшего задумчивым взглядом. От чего-то великий избегал называть проблему своим именем. Да и темнейшее не торопилось вносить ясность. Виновные? В чем? Кто? И как их наказали? Я говорю о них. Отрезала Ани, покосилась на собравшихся и любезно заметила: "Вне этих стен, не оставшись друг с другом наедине, вам нельзя обсуждать ничего из услышанного. В противном случае..." Лорвин тень явился мгновенно, будто был тут с самого начала или ждал, когда его призовут. "Заберёшь этих двоих немедленно, если они рискнут нарушить мой приказ. Император должен знать об угрозе", заметил Герцог. Я сам ему расскажу. Пообещал покровитель династии. Вам передадут инструкции, а пока молчите, если к вам не обращаются. И уже Аня, ты уверена? Могу отвести тебя в лабиринт, поморщившись, предложила хозяйка замка. Посмотришь сам, кто явился на нашу землю. Ты его уничтожила? продолжал допытываться Светлейший. Это невозможно. Не мне тебе объяснять, почему. Их не просто так стали звать вечными. Не я Не мои слуги не можем забрать их в последний путь. Рано или поздно они вернутся в смертный мир. Их кара была ошибкой. Сколько их бродят по лабиринту, уточнил Кардалис. Если бы он был человеком, сердце кришло бы, что вследлейший нервничает. Пальцы мужчины не останавливались ни на секунду, выстукивая замысловатый мотивчик. Меньше, чем хотелось бы. Кто ещё ни разу не почтил нас своим присутствием, уточнил Светлейший. что-то перебирая в памяти, уходящий, слышащий и причиняющий боль, прислушавшись к себе, ответила Ани. Расчитывать на последних не приходится. Души, сросшиеся с местом смерти, редко отправляются ко мне, особенно из Риансвальда. Эти двое не станут проблемой, подумав, заметил Светлейший. Значит, остающийся наконец нас посетил. Надолго ли? Ани была настроена не слишком оптимистично. Мне не доводилось лично встречать его раньше, но никаких но. Кардаль с паровиста поднялся. Сам он не сможет миновать все врата и вернуться обратно. Куда ты его отправила? К остальным мятежникам? Усмехнулась Аня. Он один из них. Пусть разделит и их бремя. Светлеешний недовольно сощурился, но промолчал. Он будто знал что-то такое, что должно было изменить решение коллеги, но передумал говорить. Виной ли тому были посторонние, или тайна была слишком неприглядна, чтобы открывать её. Но Кардалис промолчал. Пусть так и будет. Поняв, что все взгляды сосредоточились на нём, поспешно согласился Светлейший и поднялся, будто больше тем для обсуждения не осталось. Прошу простить мою дерзость. Анвентар посмотрел на решившего покинуть собрание великого. Но что будет с пострадавшим? Мне доложили, что юноша жив, хоть не приходит в сознание. Что угодно, усмехнулся Светлейший. На лице воплощения отразилась презрительность. Этот мир только выиграет, если потомки исчезновшего уйдут навсегда. Но вы, Кардаль собернулся. Не в моих силах даровать мальчишке быструю смерть. А жизнь? вопрос сорвался с губ молчавшего всё это время менталиста. А жизни не достоин никто из его потомков, заключил Светлейший. Закончена читае. Мальчишка лишний в этом мире. Это уже мне решать. Хмыкнула Ани, проводя в коллегу долгим взглядом. Тот ушел, не оглядываясь, словно разговор исчерпал себя. Впрочем, для светлейшего так оно и было. Здесь свое слово он сказал. Теперь следовало навестить потомка, убедиться, что тот по-прежнему уверен ему все цело. Вы убьете Фьера? Первым нарушил повеше с уходом великого молчание магистром Аленвьер. А ты решишься мне помешать? Аня чуть наклонила голову недобрым взглядом награждая Светлого. Или предложишь сделать все за меня, если вы позволите? Нет, отрезала девушка, качнулась вперед и прошла сквозь стол, меняя реальность в мгновение ока. Вы, мой дорогой магистр, слишком самостоятельный, если не сказать самодеяный. Угадайте, кого я видела сегодня в городе в полном душевном здравии и никаких проблем с даром. Он даже чуть подрос от столь интенсивного использования. Нарушил мою волю однажды. Что помешает тебе повторить содеянное? Я не нарушал данного вам слова. Спокойно, будто выдерживать недовольный, пронизывающий до глубины души взгляд высшей сущности было в порядке вещей, сказал менталист. Вспомните, о чем мы говорили. Она меня не помнит? Уточнила Аня, останавливаясь на расстоянии и вытянутые руки от светлого. так, чтобы он чувствовал исходивший от неё холод, чувствовал и готовился ощутить его внутри себя. От вновь повысившегося фона осветительные артефакты начали сбоить, то погружая помещение в кромешную тьму, то вспыхивая ослепительным светом. Взмах руки и все они пришли в негодность, оставляя кабинет начальника управления во власти тьмы, в прямом и переносном смысле. Малинвер слышал, как Герцог, не покинувший кабинет следом за Светлейшим отступает на шаг, но сам остался недвижим. После того, что он услышал, сомневаться, что божественный покровитель не вступится за его грешную душу, не приходилось. Молчишь, не желаешь объясниться. Маленверу казалось, что он чувствует чужое дыхание на своей коже. Вот только он лучше иных знал, они Арли не дышат, как нормальные люди. Не нуждаются во сне или отдыхе и не прощают. В играх богов Я всегда буду на стороне людей, хрипло выдохнул магистр, считая про себя секунды. Что ж, он был готов расстаться с жизнью уже давно, окончательно смирился с неизбежным, выполняя все, что обещал темнейший. Но стирая глупо и заносчивые адептки памяти о столкновении с богиней, чтобы собственное вбитое в сознание Ларзан условия не могло сработать, и теперь стоял, глядя в осьватму без единого проблеска света и ждал. Умирать прежде ему не доводилось. А рассмотреть, что его ждет по ту сторону границы, в сознании Мартена не удалось. Ваше темнешество. Между ними, казалось, и созиимой тьмой оказался герцог. Я прошу снисхождения для этого человека. Разве у тебя осталось такое право? На смешливый голос звучало это всюду, но Маленвер удержался от желания обернуться, оставаясь на месте и глядя поверх плеча неожиданного заступника. Надежда. Почувствовал ли он дуновение этого сводящего с ума ветерка? Отнюдь нет. Едва ли люди могут повлиять на решение жестоких детей, не обремененных привязанностями. Нет. Так отойди. Твоя жизнь подарок Маргарите, а я не люблю забирать собственные дары. Тогда дайте ему шанс. Возвращайся домой. Тьма сгустилась напротив, собираясь в едва различимой в лунном свете силой от девушки. тебя позвали, чтобы ты успокоил трясущегося мальчишку за стеной. Не для советов. Мне жаль. Тихий голос Герцаго достиг ушей менталиста, когда он сам был уже на пороге. А тебе, жаль? усмехнулась Аня, вернувшая себе прежний облик. Она не стала зажигать свет, как и Маленвер просить об этой маленькой услуге. Нет, я поступил так, как считал правильным. Девушка глупая занощива, это бесспорно. Но каждый заслуживает шанса искупить свои грехи. Не перед вами, перед людьми, которым она причинила боль своими ошибками. Ты так уверен в этом, протянула Ани и подняла ладонь, возвращая к жизни один единственный осветительный амулет. Я верю в это, подтвердил Маленвер. Чтобы получить допуск к экзаменам, 4 дня в неделю Ларзан работает в больнице для бедных, один в доме умолишенных. Оба этих места не императорский госпиталь. Никто не стоит у нее за спиной, подсказывая ответ. Никто не работает за нее. Но из раза в раз она видит, к чему приводит то, что казалось невинной мешалостью для ее круга. Видит и ставит себя на место жертвы. В последнем есть и мое участие, но я не мог пустить все на самотек. И она не заподозрит, что это вы постарались. Не пойдет к другому менталисту. Напыталась Ани. Гнева в её голосе он больше не слышал, но не спешил радоваться. Даже если и пойдёт, Маленвер сжал пальцы. Никто не станет снимать мои надстройки. Вот как. Аня в задумчивости прикусила губу, откинулась на спинку кресла, глядя в потолок. Мужчина молчал, ожидая вердикта. Молчала и Аня, размышляя, как стоит поступить. С одной стороны, стоявшую у стены человек её обманул, С другой выполнил все в точности, как обещал. Разве что убрал несколько неоговоренных пунктов из истории. И кто из них виноват в этом? Далис определенно разгневался бы, стирая с лица земли Смутьяна. Но она не светлейший, не карающий из-за мелочей дурак, так опасающийся, что с ним перестанут считаться, а потому сотрясающий воздух. Что ж, решено. Аня улыбнулась и подалась вперёд, встречаясь взглядом с напряжённо ожидающим решения своей судьбы Маленвером. "Сама виновата", хмыкнула девушка. "Нужно было внимательнее тебя слушать и чтобы ты не занимался самодеятельностью, контролировать процесс". Она поднялась с хозяйского кресла, застегнула верхнюю пуговицу рубашки и направилась к двери. "И это всё?" не удержался от вопроса менталист, делая шаг в ту же сторону. "Вы не будете меня карать?" Нет, Аня покачала головой. Нужно уметь признавать свои, скажем так, недочёты. Мне всем это дано, отметил менталист, расслабляясь с самой малости. Позволить себе облекчённо выдохнуть и забыть о причинах беседы он не мог. Боги легко меняли свои решения. В этом и причина, фыркнула девушка. Не хочу быть как этот тупрямый баран. Малинвер понятливо промолчал. Что позволено говорить великим друг о друге, Весьма сокращает и ухудшает жизнь, если сорвётся с уст простых смертных. "Идём", позвала Ани, замершего в нескольких шагах от неё магистра. "Посмотришь, что осталось от Фьера, есть ли шанс ему помочь". "Помочь? Ну не убить же". "Мальчишка, конечно, виноват, что нахватался паразитов, но что его за это в лабиринт сылать?" она усмехнулась. К тому же, дали стак желает избавиться от любого упоминания об Аршете. что я не могу позволить ему так легко забыть о своей глупости. Менталист с трудом удержал улыбку, но борясь с собственной мимикой, немного отстал. Оставшись последним гостем кабинета начальника управления. Идём уже. Ночь не бесконечна. Малинвер согласно вздохнул. Вы его спутница была права. Ночь, какой бы длинной ни казалась, имела свойство заканчиваться. Оставляя груз нерешенных дел на новый день, и с каждым прожитым днем ком нерешенных проблем становился лишь больше. Так и нараве погрести под собой незадачливого беднягу, оставлявшего все на завтра. Под недовольное сопение Роберта, оставленного герцогом для их сопровождения, они миновали коридор и спустились по лестнице на три пролета вниз. Магистр бояжился, чувствуя, как ощутимо похолодало, а они же даже не поморщились. "Конечно, раздражители не влияют на вас", уточнил Светлый, принаравливаясь к шагу своей спутницы. "Обычно да", рассеянно ответила Аня, останавливаясь и прикрывая глаза, словно сверялась с чем-то одно ей доступным. "Мы можем узнать дорогу у Роберта", предложил Маленвер, но девушка отмахнулась от его слов, как от чего-то несущественного. "Люди могут заблуждаться", фыркнула она и развернулась в противоположном направлении. заставив следовавшего за ними заместителя вжаться в стену. Куда доставили мальчишку, что был со мной? Вздёрнув бровь, уточнила Аню о Роберта. Тот указал дальше по коридору. А вот и нет. Она довольно усмехнулась и кивнула Маленвьеру. Герцк уже приказал перевести его этажом выше. Так что мы сэкономим время, направившись прямо туда и не заглядывая в местный лазарет. Спорить никто не стал, как и удивляться двум магам, нёвшим караул у непримечательной двери. Ни надписи, ни иных указаний на то, что скрывается за дверью, не было. "Он уже здесь?" требовательно поинтересовалась Ани. Так что ни у кого не возникло сомнений. Она имеет право не только задавать вопросы, но и приказывать. Оба охранника разом подобрались, вытянувшись во фронт, но отвечать не стали, придерживая, изучая форму Академии на девушке. Её слишком молодое лицо, тёмные провалы глаз. А последним их успели предупредить. Так точно, сглотнув, ответил один из магов и сделал шаг в сторону, освобождая проход. Его коллега последовал примеру старшего, не решаясь смотреть на девушку, но отмечая через чур бледного Роберта за спиной гостей. С видом победительницы, она обернулась к своим спутникам, вздёрнула нос, И убедившись, что все оценили ее превосходство, толкнула дверь, оказываясь в небольшой комнате. Несмотря на две имеющиеся кровати, только одна из них предназначалась для пострадавшего. Вторую плотно оккупировали неразобранные вещи молодого навитмага, стоявшего рядом с Фиером и задумчиво изучавшего нового пациента. Орлес приветливо кивнул старому знакомому Малинвер. Темноволосый мужчина повторил его жест, не отвлекаясь от работы. Мой коллега. пояснил специально для Ани Магистр, подхватывая один из двух имевшихся стульев и переставляя его поближе к кровати, чтобы девушке не приходилось стоять. "Твоих рук дело", не смущаясь посторонних, спросил Орлис Урланд спустя пару минут, когда закончила осматривать то, что осталось от сознания пострадавшего мальчишки. "Что ты? Я бы не стал так вмешиваться в базовые функции организма", поморщился Маленвер, мельком всё же взглянувший на то, что осталось от сознания ученика. У нас объявился сумасшедший менталист, буднично осведомился Орлис, расстёгивая манжеты. Перехватив недоумевающий взгляд Ани, пояснил: "Не люблю, когда что-то мешает. Пусть медитация и отсекает мелкие раздражители. Лучше, чтобы их и вовсе не было, пока работаешь на глубинных уровнях". Девушка кивнула, запоминая. "Твоя ученица?" От счастья, покосившись на русыю макушку умостившуюся на столе девушки, подтвердил Маленвер и добавил: И заинтересованная сторона. И в чём же заинтересована, позвольте узнать. Менталист закончил закатывать рукава и принялся за перестановку в комнате. Пододвинул соседнюю кровать впритык к той, на которой лежал Фьер, сбросил вещи на пол и сел, проверяя, достаточно ли мягкий матрас для него подготовили. "Не в его смерти", усмехнулась Ани, "и не в вашей", решила добавить скорее для появившегося в её поле зрения Лорвина. чём для оставшихся в неведении людей. Я сама прослежу, чтобы пути не пересекались. Полуэльф почтительно кивнул, возвращаясь на более глубокий слой границы. Кого вы видели? Напрягшись, уточнил Мак, останавливая приготовление. Они вас не потревожат, пообещала Аня, подворачивая под себя ноги. Но я составлю вам компанию, если вы не возражаете. Это её отпустишь, маль? Прищурившись, спросила у коллеги-менталист. Боюсь, я не имею права ей в чем-то отказать. Честно признался Маленвер. Вероятно, он бы мог предупредить коллегу, кто собирается отправиться с ним ходить по тропам чужого сознания, но не стал. Во-первых, Мак уже успел убедиться, что с Теми, кто не знает истинного положения дел, а не Арли, ведет себя снисходительнее. Во-вторых, ее присутствие там могло спасти давнего соперника от безумия, в пасть в которое рискует каждый менталист, оказавшийся слишком глубоко в чужом я. Через чур близко проходили границы между верхним, доступным менталистом, и нижним царством темнейшими лабиринтами. Взгляд Орлиса заметно похолодел. Откровение о коллеге не принесло ему успокоения, скорее заставило поставить лишний якорь в сознании, чтобы было куда возвращаться в случае опасности. Я не буду вас ждать, предупредил менталист, улегшись поудобнее, протянул руку, перехватывая запястье Фьера, и закрыв глаза. Рухнул водоворот обрывков чужих мыслей, чувств и воспоминаний. Присмотри за телом. Не хотелось бы вновь его создавать, бросила Аня и прикрыла глаза, следом за орлисом проваливаясь в верхний лабиринт. Малинвер молча кивнул и торопливо подхватил накренившееся тело воплощения. Жить. Исполни свой долг. Мама, почему небо такое голубое? От него никакой пользы. Водоворот чужих мыслей, обрывков воспоминаний, бессвязных видений обрушились на Орлеса. И пусть он был готов к этому. Каждая секунда, проведённая в чужом сознании, тянула его на дно, туда, где останется только одна личность, если он не сможет разделить своё и хлынувшее к нему чужое. Афьер хотел жить, неистово, любой ценой, даже если придётся уничтожить чужое сознание. Так неосмотрительно рискнувшего посетить его агонию менталиста. Я должен жить. Я заслуживаю жить больше тебя. Орлис захлебывался в чужих чувствах, как в бурлящей реке. Воздуха отчаянно не хватало, и это был дурной знак для менталиста. Если он не сумеет вырваться из потока, если не выплывет на поверхность, ни один якорь не поможет. Профессиональные риски практикующих менталлистов, отчаянно желающий выжить пациент. Может хватит уже плескаться? Незнакомый недовольный голос вклинился в поток чужих мыслей и все стихло. Не осталось ни чьих мыслей, ни Орлиса, ни бедного Фьера, чуть не утопившего его в себе. Были лишь тьма и холод, в миг заполнившие собой все доступное пространство. Орлис закашлялся, пытаясь избавиться от ощущения, набившееся в легкие воды. Чья-то рука услужливо придержала его за плечи, тонкие изящные пальцы. Бледная, будто ни разу не видевшая солнца кожа, узкое запястье. Орлис переводил взгляд всё выше и понимал, что минуты его сочтены. Кроме тёмных магов, только менталисты так подробно изучали обитателей лабиринта. И именно сюда, в верхнюю его часть, лежал путь всякого, кто пытался поймать ускользающее сознание, пока душа не оказалась в нижнем лабиринте, из которого не было пути назад ни для кого. кто рискнул шагнуть во владения хозяйки Закатного замка. Ты жив, усмехнулась притаившаяся за его плечом тень. Хотя Лорвин был прав, без постороннего вмешательства мальчишка занял бы твоё тело, оставив тебя вечно бродить здесь. Дурная наследственность. Его предок также любил занимать чужие тела. Его предок, Лорвин? Орлис пытался понять, о чём ему хочет сообщить бархатный голос. О нет, Лорвин не опускался до представителей людской расы. Хмыкнула девушка и прошла сквозь него, сковывая под усторонним холодом все его тело. Определенно, если удастся выбраться без вмешательства целителя, будет не обойтись. Ты бы вернулся сначала, а потом уже загадывал. Мужчина недовольно поморщился. Впрочем, скрыть свои мысли от обитателей верхнего лабиринта едва ли было возможно. А если принять за аксиому, что вытащившая его со дна чужой личности собеседница тень, я не тень, донеслось до него раздражённое. Девушка обернулась, давая Орлису возможности разглядеть её лицо. И тот вздрогнул, узнавая новую знакомую, ученицу коллеги, заявившую, что пойдёт с ним. Я, Ани, ваша достаточно, оборвала его девушка в мгновение ока, оказываясь на расстоянии вытянутой руки. Её пальцы коснулись губ мужчины, не давая ему продолжить. Делай свою работу, а я не дам тебя остаться здесь. И ему, если мальчишка ещё жизнеспособен. Он выживет, если вы позволите, сказал Орлис. Усталость, навалившаяся на него после контакта, была лучшим доказательством его слов. Вот и решим. Аня отступила на шаг, отворачиваясь и нетерпеливо перебирая пальцами. Лорвин возвала на полуэльфа, и тот не замедлил явиться. Где бродит Фьер? Не хочу тратить время на его поиски. Мой менталист и так готов верить мне душу. Там, взгляд полуэльфа впирился в выходящие вдаль ступени. Молочный туман скрывал пространство за ними. Орлис вздохнул. За всю его практику ему не доводилось подниматься по этой лестнице. Даже блуждающее сознание архимагов преподносило меньше сюрпризов. Идём. Кивнула Аня жестом отпуская слугу. Всё-таки удачно я пошла с тобой, хмыкнула девушка, едва ли не буквально затаскивая его вверх по ступеням. Она словно бы не чувствовала, что с каждым шагом наверх воздух становился всё тяжелее. Ещё немного, и ему будет нечем дышать. Здесь не нужно дышать, хмыкнула Ани, плотнее сжимая его запястье. Но «Ну, если отпущу, ты исчезнешь. Упаду вниз. Орлес посмотрел вниз, но кроме тумана ничего не увидел. Нет, девушка покачала головой и спускаясь вниз на ступеньку, туда, где стоял Орлис. Именно исчезнешь. Нужно время, чтобы это место перестало отравлять наш мир. Но пока жив хоть один его потомок, руины дворца Орла Г не осыпятся прахом. А жаль. Никогда не слышала таком. Проговорил Орлис, отмечая, что чем ближе он стоит к своей спутнице, тем легче ему дышать. Даже давление ослабло, больше не наравясь бросить его в туман. И не услышишь, улыбнулась Ани. Хозяина этих мест более не существует, но его творения будут существовать, пока не исполнят свою роль до конца. Божественную волю нелегко перечеркнуть, порой невозможно. Она задумчиво посмотрела вверх. Идем, путь не близкий, и мне не до носа кратить его. Разве это не верхний лабиринт? Не совсем, качнула головой Ани. Верхний лабиринт, лабиринты Оскольда с закатным замком, чертоги Светлейшего, распутный город Артеги, творение Калисы, руины Орлаге. Всё это отражение вашей реальности, осколки древних и новых представлений о нас и нашем мире. Путь к ним лежит через границу, но в каком месте её пересекать и куда идти, зависит только от людей, а вернётся ли путник домой от богов? С печальной иронией закончил Орлис. За всё нужно платить. Не смутилась Аня. Любопытство вообще самый дорогой порок смертных. Она улыбнулась и потащила его наверх. Правда, теперь Макс старался не отставать, чтобы вновь не почувствовать отступившее было давление. Ступеньки кончились неожиданно, и также внезапно окружающая их действительность изменилась. Ещё туман, лестницу окружала твёрдая, на вид рыжая земля. с несколькими костиками пожухлой растительности. Им определённо не хватало воды, а вот солнца было в избытке. Орлес стёр с лба каплю пота, сощурился, пытаясь спасти глаза от лучей стоявшего в зените светила, и проследил за отпустившей его руку Ани. Девушка с интересом оглядывалась, будто была здесь впервые. Совсем нет. Она обернулась и отрицательно качнула головой. Но раньше здесь пекло сильнее, а растительности не было вовсе. Только пыль мрамора и солнце. А сейчас она усмехнулась. Довольно живенько. "Фиер, ты тут?" позвала Аня, но ответа не получила. Реальность наших миров подчиняется более сильному. Пока здесь был только мальчишка. По праву крови он мог влиять на это место. Но раз уж мы решили заглянуть, Аня прикрыла глаза, нахмурилась и о чём-то напряжённо думая, Еорлис хотел было уточнить, можно ли ему сойти с последней ступеньки лестницы. Как мир начал меняться. Потемнела земля, в считанные мгновения превращаясь из бесплодной пустыни в оазис. Выстрелили побеги, выстилая зелёным ковром весь окружающий мир. Поднявшийся ветер вздул пыль с видневшихся вдали руин. "Идём", позвала девушка, срывая одинокую розу, пробившуюся через плотный ковёр травы. Вдохнула аромат и хмыкнула. Было бы странно, если бы звездный мир подчинился абсолютно. Ваше темнейшество рискнуло полюбопытствовать Орлис, за что ему поднос сунули розу. Мужчина принюхался, но ничего не ощутил. Красивый цветок не обладал и сотой долей аромата своих мирских товарищей. Пока здесь в сфер это отражение не подчиняется мне полностью. Я не могу не разрушить его, не присоединить к своим владениям, не изменить полностью по своему желанию. В лабиринтах запах рос порою душащий крепок, здесь же его нет вовсе. Фьер, вновь позвала Ани, но теперь ее голос звучал отовсюду, словно сами алы и небеса разразились звуком. Ты должен покинуть это место. Нет. Шелест ветра донес отголоски чужой воли. Ани втянула воздух, будто не она только что заявляла о его полноте стерильности. Ицелеу стремилённо зашагала в противоположную от руин сторону дворца. Оставайся здесь, приказала девушка поспешившему было за ней Магу. Я ещё не решила, чем закончится этот день для него. Не хотелось бы зацепить и тебя. Но если он умрёт прежде, чем мы выберемся отсюда, рядом со мной нельзя умереть, если я того не желаю, напомнила Аня. Я верну у тебя в твою реальность, но сейчас ты должен остаться здесь и ждать. И Она фыркнула. Не проявлять любопытство, пусть это и твоя основная работа. И девушка развернулась на каблуках, теряя к нему интерес. Орлес не решился следовать за ней, так и остался на лестнице, присев на последнюю ступеньку. Фьер знал, что она придёт за ним. С той самой минуты, как впервые увидел тёмно-русую макушку где-то в холле, и на миг поймал её равнодушный скользящий по окружающим взгляд. Нет, он никогда не видел её прежде. Но узнал в тот же миг. От охватившего его гнева он едва не выдал тогда своё присутствие. Но он не шёл ни в какое сравнение с обуявшим его после страхом. Когда пришло осознание, кого именно он увидел в академии, Ани Арли, хозяйка закатного замка, что окружён великим лабиринтом мёртвого короля. Подруга, убийца, палач. Он ненавидел её и боялся, считал минуты до встречи и искал причины для отсрочки. даже указал на нее Антиру, надеясь хоть так изменить свое будущее. Но оно не менялось. Сына Герцога сослали, его несостоявшуюся невесту убрали из академии, а воплощение его врага осталось. Фьер не мог спать, даже зелья не помогали ему избавиться от наваждения. Он раз от раза видел, как она, не похожая на нынешнюю себя, предает его, обрекая на заточение, улыбается ему прямо в лицо. Когда последний отголосок силы оставляет его, а порой просто стоит и смотрит, как все его тело сотрясается в огоньи, навсегда отторгая душу, он успел смириться, что видения станут явью, когда он встретится со своим кошмаром Балочи. Но ничего не произошло. Она улыбалась ему, задумчиво хморила брови, заставила поступиться репутацией неуязвимого фьера, а после вынудила пригласить ее на свидание, не на дуэль. Она ужин в городе. Правда, именно тогда разум его померк, и он оказался в этом скорбном месте. Разве я разрешала моему спутнику сбегать со свидания? Насмешливый голос вклинился в его размышления. Если бы я мог, я бы остался, серьёзно заметил юноша, не отрывая взгляда от проходящих по колосящемуся полю волн. Что последнее ты помнишь? Она села прямо на траву, обняла коленки, устраивая на них подбородок. Как и Фиера, она смотрела на разросшееся поле, чьи границы все отодвигались, поглощая бывшую пустыню. Я не успел вам ответить. Я боялся не на занятиях, я боялся до него, пока каждую ночь видел смерть. Свою? Она проигнорировала переход собеседника на уважительное обращение. Мне казалось, что да. Из раза в раз всего три сцены, каждая из которых заканчивалась концом того. Кем я себя считал в тот момент? Но сейчас ты не они, с напускным равнодушием уточнила Аня. Нет, Фьер покачал головой и перевёл взгляд на собеседницу. С тех пор, как я оказался здесь, ведения меня оставили. И глядя на вас, я не переживаю свою смерть снова и снова. Но лишь пока ты здесь, протянула девушка и заметила. Ты почти что умер там. Я могла тебя убить, но не стали. Слабая улыбка коснулась губ Йонуши. "Нет, просто ты выжил, когда я избавлялась от паразита, захватившего твоё сознание. Редкая тварь, чтобы подцепить такую, нужно покинуть границы империи. Ты их покидал?" Фьер молчал. Он слышал вопрос, но ответ на него не должен был сорваться с его уст. Вот только "Да", тихое признание обречённого повисло в воздухе. И пусть император не выпускал указа запрещающего отправляться дальше за острова Надежды, все в империи знали, что боги не одобряют подобного, что там на островах заканчивается мир людей и начинается, что лежит по ту сторону никому из имперцев не позволено было узнать. Вот только Фьер узнал, что скрывается по ту сторону барьера. К сожалению или к счастью, для потомка одного из богов преграда была проходима. Ани кивнула, принимая ответ. поднялась и с сожалением заметила Ты мог бы соврать. Вам Фьер встал на ноги. Разве вам можно врать? Многие пытаются, пожало плечами Ани, протягивая юноше руку. Тот вздрогнул. Как бы он ни старался скрыться свой страх, но он боялся этого простого жеста. Мне нет места в мире живых? Светлейший хочет твоей смерти. А вы? Глупая надежда встряпнулась в душе Фьера. Когда девушка напротив покачала головой, ты все равно придешь ко мне, рано или поздно. Когда тебе наскучит это место и одиночество станет худшим исходом, ты попросишь проводить тебя к замку. И вы окажете мне эту честь, если желаешь, хмыкнула Ани. Но я не лучший спутник в этом пути. Разве кто-то может быть лучше вас? Может, тихо призналась девушка и, развернувшись быстрым шагом, начала удаляться. Вы оставите меня здесь? Крик Фьера заставил Ани замедлиться, но она не стала оборачиваться и отвечать. Пусть он не взял её за руку, выражая своё добровольное согласие. Если он побежит за ней, этого будет довольно. И он побежал. Все бегут, не понимая, что тем самым приближают исход, и мир вокруг начал разрушаться. Действительно последний. Удовлетворённо отметила Ани: Земля вокруг пошла трещинами, пугая непривыкшего к этому миру юношу и заставляя его бежать ещё быстрее, ускоряя и процесс разрушения. К тому моменту, как они оказались у лестницы, мир вокруг напоминал шахматную доску, только вместо белых клеток был туман, а вместо чёрных кочки, повисшие в воздухе. "Спускаемся", приказала Аня замершему в нерешительности Орлису. Здесь больше никого не осталось. Мак кивнул про себя, отмечая появление пациента за спиной хозяйки замка, и отвел глаза. Он не питал иллюзий, понимая, что вряд ли их спутнику суждено вернуться в реальный мир, как и ему самому. У тебя есть шансы, хмгнула Ани, никому конкретно не обращаясь. Фьер за ее спиной позволил себе слабую, недоверчивую улыбку, но перехватив предупреждающий взгляд менталиста, вздрогнул и паник. Они спускались в молчании. Больше ничто не давило на Орлиса, а потому никто не держал его за руку. Он шёл первым, спиной чувствуя тревогу замыкавшего процессию юноши. Лестница кончилась внезапно, неожиданно быстро. Орлис ожидал долгого спуска, как-то было с подъёмом, но прошла буквально пара минут, и они оказались на твёрдой земле, на пересечении трёх дорог. Анехмыкнула и села на камень на распутье, закрывая собой полустёршуюся надпись. Она не для вас, пояснила девушка. Как бы вы ни разгадали загадку, конец пути будет всегда одинаков. Ваш замок? верно, кивнула хозяйка. Но принцип свободы воли соблюдён. Выбор был дан и сделан. И другого пути нет. Вьера вернулся, но последние ступеньки лестницы рассыпались прахом. Уже нет, подтвердила Аня. Моя воля сильнее ваших, потому дорога привела вас сюда, на распутье. Но ведь это клиш один, напомнил Фьер. Он был бледен настолько, что мог бы посоревноваться в этом с самой хозяйкой. Один, охотно подтвердила девушка. И пути назад нет. Не нужно было бежать за мной. Там, она кивнула наверх, ты мог остаться навечно. А если я не хочу вечного одиночества, тогда добро пожаловать в мой замок. Она поднялась и указала на крайнюю дорогу. Самая короткая и безопасная. Орлис хотел было вмешаться в разговор, но его тело словно закаменело, а Ааня наградила его долгим предупреждающим взглядом. Вы проводите меня? Хозяйка замка отрицательно покачала головой. Фьер отвернулся. В его душе роились сомнения. Он отказывался верить, что эти двое последнее, что он увидит в своей жизни, что больше никогда они не вернутся на острова и не заглянет по ту сторону барьера. Но часть его уже приняла печальный исход. Иди, пока не передумала. Аня заступила ему за спину и легонько подтолкнула вперёд. Она чувствовала странную горечь, но не могла объяснить, где прячется её источник. Иди же. Её голос дрогнул, почти сорвался, но Фьерс, слишком погружённый в свои страхи и надежды, сделал первый шаг к замку. Бросившийся за ним Орлис был остановлен твёрдой рукой своей спутницы, упершейся прямо в его грудь. Девушка отрицательно покачала головой. Это его путь, не твой, пояснила она, когда фигура последнего потомка Аршета перестала напоминать человеческую. Но вы сказали, что каждый из дорог ведёт в замок. Всё верно. Во взгляде девушки появилась тоска. Но разве я говорила, что кто-то должен вступать на этот путь немедленно? Но он это выбрал. Сам. Зло напомнило скорее себе, чем ему Ани. Мог отказаться идти. Мог остаться в Орлаге, но бросился в погони за смертью и пошел ей навстречу. Сам. Она повернулась к Орлису, прикрыла глаза, словно беря себя в руки, и хмыкнула. Идем, больше нам здесь делать нечего. Менталлист не нужен покойнику, а его память сама пришла ко мне. Вам его жаль? Орлис прикусил язык, но было уже поздно. Аня остановилась, закусила губу, размышляя, и покачала головой. Теперь уже нет. Не стоит желеть о том, что больше не в силах изменить. Но разве вы не в силах? Менталист не договорил, но продолжение не требовалось. Вернуть его? Аня усмехнулась. Нет, как избрать в замок против воли? Мальчишка потом к бога. Его место не среди слуг в закатном замке и не на тропинках лабиринта. Орлага должен был стать его пристанищем и стал. Вывылочить его оттуда силы я бы не смогла. как и любая из моих теней, или ты. Там он был полностью защищён. Но он этого не знал. Разумеется. Впрочем, во взгляде Ани вновь скольхнулась тоска. Его выбор нельзя осуждать. Вечность оставаться одному. Не худшая ли это кара? Но ведь должны были быть и другие его родители. Не мог же он появиться на свет не имея их. Не мог. Но их души принадлежали Аршетту. И он мог пить их в обход всех ограничений. И выпил. Иначе мы бы наблюдали воссоединение нескольких поколений семьи. Мне тоже не суждено вернуться. Задал, пожалуй, самый волнующий его вопрос Орлис. Пусть ему и было жаль ушедшего мальчишку. Своя жизнь представлялась большей ценностью. От чего нет? удивилась Ани. Ты здоров, обычный человек и не представляешь никакой угрозы для Пантеона. Из-за тебя не придётся ругаться с карающим светом. Ты ничтожен и небезопасен. Так зачем обрывать твою жизнь? Вы сказали мне так много, но разве ты это запомнишь? Орлис с облегчением выдохнул. Память ничтожная цена за возможность вернуться. Когда в фьере остановилось сердце, магистр Малинвер лишь поморщился. Чудо не произошло. Как бы ни были снисходительным боги, свою безопасность они ценили превыше всего. Безопасность и власть. Те две составляющие, что казались частью одного целого, нерушимого союза, где одно цеплялось за другое. Потому и все правящие династии вели своё начало от кого-то из богов, обеспечивая сохранность культа на долгие века и пользуясь силой предка, чтобы удержаться в минуты испытаний. Едва ли где-то в их мире было иначе. Но магистр отдал бы многое, чтобы это увидеть. Пока же он ждал, напряжённо всматриваясь в лицо давнего соперника и друга. Сорвётся ли с его губ последний протяжный стон? Померкнет ли разум? Или дрогнут ресницы, возвещая скором возвращении в сознание? Он жив, раздражённо сообщила Аня. Малинвер чувствовал, как кожа под его пальцами начинает теплеть. Но не помнит события предыдущих суток. Совре ему что-нибудь. У меня нет желания придумывать отговорки для смертного. Например, девушка нахмурилась, вспоминая одну из лекций. Что ты стёр его воспоминания, чтобы сохранить жизнь и разум. Менталист, прошедший через смерть пациента и сам не жилец. Фиер, он сам выбрал свою дорогу. Голос Ани был больше похож на рык. Она вскочила на ноги, но не для того, чтобы смирить собеседника презрительным или угрожающим взглядом. Напротив, девушка избегала смотреть в сторону магистра, будто чувствовала вину. Он сам выбрал свой путь, своим страхом, отчаянием, а до того безрассудством. Сам, очень тихо повторила Аня. Он всё сделал сам. Но вы его подтолкнули? предположил магистр и намек встретился взглядом с собеседницей. Такой дикой ярости ему ещё не доводилось видеть. как и того, как быстро гаснет жажда мщения, словно залит водой костёр. "Да", тихо призналась девушка. "Я подтолкнула его к замку. А тебя мне даже толкать не придётся". Они смотрели друг на друга, глаза в глаза. На губах девушки появилась дикая, предвкушающая улыбка, как перед охотой на желанную дичь. Черты лица заострились. Она склонила голову набок, улыбаясь. И не сводя с магистра Лукавы полный азарта взгляд, ещё чуть-чуть и бросится одним плавным движением избавиться от рискнувшего вызвать её неудовольствие человека, обычного человека, кто должен бояться и трепетать, а не бросать ей больно ранящие слова. Ещё одно, и она навсегда закроет его рот. Магистр чувствовал, как утекает сквозь пальцы отпущенное ему время. Минуты, секунды, Сколько еще ему осталось? Он смотрел в лицо своей собеседницы и понимал, как близко подошел к черте. Заигрался, обманулся, начал принимать ее больше за человека, чем за проявление стихийной мощи, обделенной состраданием. Но кто бы не обманулся, раз за разом обращаясь к ее с несхождением и получая его, раз за разом. Но не сейчас. Он чувствовал это. Видел, как изменилось пластика тела стоявшего перед ним воплощения. Больше не человек, зверь в человеческом теле. Ещё немного, и черты начнут плавиться, меняя облик хозяйки замка с человеческого на животный. Тот архаичный образ, что ещё можно было найти на руинах древних святилищ. Мал тихий голос изнемождённого орля рассеял висевшее в комнате напряжение. Она вздрогнула, втрепенула и торопливо вышла. Пока та её часть, что жаждала избавиться от источника боли, вновь не обрела необходимые силы, она не видела долгого, испытывающего взгляда, каким провожал её магистр, но это и к лучшему. В этот момент она была как никогда близка к тому, чтобы развернуться и закончить начатое. Мал что, Орлис закашлялся, будто успел простыть за тот час, что отсутствовал в реальности. Произошло. Твой пациент умер. Коротко ответил магистр, качнул головой и сел рядом с другом. Полежи, я распоряжусь, чтобы тело убрали. Ты совсем ничего не помнишь. Нет, но, видимо, оно и к лучшему, менталист слабо улыбнулся. Боюсь, иначе я не смог бы очнуться. Не смог бы, тихо повторил магистр и, оставив друга на 5 минут, вернулся уже полностью готовым лгать ему в лицо, если придётся.